Борис Кригер, Мария Козлова, Критика сознания и подсознания О чем эта книга? Снова книга о сознании и подсознании, о сновидениях. Не надоело? Ну, раскопали авторы пару дюжин малоизвестных фактов из научных статей относительной свежести, так что же теперь, книгу писать? в чем новизна подхода, в чем смысл появления очередной занудной книжонки? Дело в том, что мы привыкли принимать мир как данность, не глядя на него трезвым критическим взглядом, а между тем и мир далек от совершенства, и то, что нам дано в виде нашего тела, мозга, сознания, подсознание, увы, не просто несовершенно, а нередко весьма дурно сделано и совершенно не соответствует нашим потребностям. Дело в том, что на человека давно не действует эволюция и естественный отбор, что на индивидуальном уровне безусловно благословение, но на уровне человечества как биологического вида тормозит его развитие. По данным профессора Стива Джонса из Лондонского университетского колледжа, развитие человека как биологического вида практически остановилось. Генетик считает, что это произошло из-за ослабления в современном обществе действия факторов, обеспечивающих эволюцию, естественного отбора, мутаций и случайных изменений генотипа, совокупности генов конкретного человека. Люди живут в искусственной среде обитания и гораздо меньше наслаждаются данным им от природы, по сравнению с другими видами, для которых скульптором служит неумолимая, хоть и слепая эволюция. И это обидно и неудобно, особенно принимая во внимание невероятную сложность и громоздкость всех вовлеченных биологических систем. Когда чудесное строение, наш мозг, не поддается нашему управлению и рождает мысли, которые мы не хотим думать, когда в наши мотивы и поведение незаметно вплетаются рудименты нашей животной природы... Когда мы не можем запомнить страницу текста, хотя мертвая бумага легко сохраняет этот текст на себе веками, когда треть жизни мы проводим в оцепенении сна с предательскими, сбивающими с толку сновидениями, нет никого, кто бы встал и громко заявил. Господа, совершенно очевидно, что мы жертвы какого-то несносного фарса, вредительства что ли. Такие сложные и замечательные системы, а подчиняются нам хуже точилки для карандашей. Мало кто из нас реально смотрит на мир без излишних иллюзий и пиетета. Вот, например, Чехов писал.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 Вы возразите, мол, а что толку возмущаться? Вот вы, Антон Павлович, многого добились своим возмущением. Умерли себе всего в 44 года от чехотки, и даже потомства, по крайней мере, очевидного, не оставили. Может живут какие-нибудь потомки Чехова на острове Цейлон, где он гостил проездом и себя в амурном плане особо не сдерживал. Но не в этом дело. Чехов продолжает.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 Столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания. И такой порядок, очевидно, нужен. Очевидно, счастливые чувствуют себя хорошо, только потому что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Вот именно, согласимся мы, общий гипноз. Мало создать сложную мыслящую жизнь, помещенную в ужасающие, отупляющие условия бытия. Нужно ее еще каким-то образом заворожить, загипнотизировать, чтобы она согласна и безропотно существовала. В этой книге мы смотрим на данность под углом зрения здравого смысла, выявляя и критикуя несуразности нашего сознания и подсознания с точки зрения потребителя, так сказать, пользователя, нас с вами, обыкновенных людей. Нам не заявишь, что, мол, вы ничего не понимаете? На самом деле все очень разумно устроено. Да? А что, если человеку не нравится его сознание, его мысли, его сновидения, если в и так жестоком и бестолковом мире он вынужден еще и страдать от собственного устройства, когда то, что призвано облегчать его жизнь и создавать его собственные благие миры, выстает против него и делает его жизнь еще более несчастной? Что толку, скажете вы? Все равно ничего нельзя изменить. Это не так. Человек тысячелетия живет в искусственном мире. Первый раз, разведя огонь и укрывшись шкурой, он принялся приспосабливать мир под себя. Да, в большинстве случаев его попытки неказистые и их раскритиковать еще легче, чем критиковать творения природы. Но у него есть полное право менять окружающее и себя, ибо человек погружен в невыносимый и гибельный для него мир. За границами стен его жилища и одежды, тонкой оболочки цивилизации, смерть от голода, холода, хищных зверей. Он селекционирует фрукты и овощи, и из малопригодных корешков они превращаются в прекрасные плоды. Он создает различные снадобья и тем облегчает собственную боль, страдания и даже отодвигает смерть. Он в конце концов сбраживает вино и оно, по словам псалмопевца Давида, сказанным три тысячи лет назад, веселит сердце человека. Заметьте, Так или иначе, во всех культурах и во всей эпохе люди пользовались наркотическими средствами и алкоголем, чтобы притупить собственное сознание, сделать его менее чувствительным к тяготам бытия. Так что в поголовном употреблении антидепрессантов в наше время нет по сути ничего нового. Сознание и подсознание должно быть другом и помощником на жизненном пути, а не предательскими, мало поддающимися контролю инструментами. В книге идет речь о знакомых вещах, но с иной точки зрения. А именно, насколько они помогают или мешают нашему существованию, и это закладывает основу для обсуждения, что мы сможем что-то понять и изменить. Бросая человека в бурный океан бытия, нельзя запрещать ему барахтаться и искать спасения, и первым шагом становится критический взгляд на то, с чем мы имеем дело ежесекундно, что представляет собой, по сути, то, что мы считаем собственным «я», наше сознание и подсознание. Можно ли прекратить мыслить? Что мы считаем сознанием? Сознание – состояние психической жизни организма, выражающееся в субъективном переживании событий внешнего мира и тела организма, а также в отчете об этих событиях и ответной реакции на эти события. В философии сознание рассматривается как способность соотноситься, сознавать предмет – Гегель. При этом сознанием считается не психическая способность тела, как в психологии, а фундаментальный способ, каким человек соотнесен со своим предметом и миром вообще. Об этом говорят, что сознание есть форма или способ данности предмета, форма или способ данности мира вообще. Во всяком случае, на индивидуальном уровне чаще всего мы ставим знак равенства между сознанием и собственным «я». Проведите эксперимент над собой. Закройте глаза, посидите в тишине. Постарайтесь ни о чем не думать. Ну, ни о чем не думать сложно. Продолжаешь думать хотя бы о том, что ни о чем не думаешь. Не владея особыми техниками медитации, молитвенного опыта и прочих методов, совсем перестать думать невозможно. Да и владея вряд ли действительно получится. Почему, собственно, нам важно установить факт непрерывности мыслительного процесса? Да, собственно, первый шаг к изучению сознания заключен в проведении элементарных экспериментов с самим собой, ибо наиболее доступное для изучения сознания — наше собственное. Ну а как мы проверяем, контролируем ли мы нечто, как не тем, что пытаемся это нечто включить и выключить, усилить или ослабить? И факт, что мы не можем эффективно совершить такое простое действие со своим сознанием, как прекратить поток мыслей, говорит об определенном недостатке контроля над ним. А вполне ли наше оно, это сознание, если мы не можем его вполне контролировать? То есть то, что мы ассоциируем с самим собой, нам не вполне подконтрольно. Впрочем, в организме есть множество других процессов, которые мы даже не осознаем и тем более не контролируем, но все же сознательная мыслительная деятельность нам всегда представлялась чем-то в наибольшей степени ассоциируемым с собственным «я», и поэтому осознание отсутствия в некоторой степени контроля над ним играет для нас немаловажную роль. Мы бы пришли в отчаяние, если бы на месте нашего сознания оказался, к примеру, автомобиль или компьютер, и мы бы имели столь же ограниченный контроль над ними. Прибывая в сознании, не только не удается его отключить, но и прекратить постоянный внутренний диалог, то есть, припоминая знаменитую сентенцию Декарта, нельзя, существуя, одновременно прекратить существовать. Впрочем, не стоит абсолютизировать его изречение «я мыслю, значит, существую». Сознание подвластно самоанализу не более, чем возможность осознать процессы, действующие в компьютере, когда мы смотрим на его включенный экран, особенно если в компьютерах мы не особо разбираемся. Но компьютер, по крайней мере, мы можем выключить и снова включить, Единственное, что мы можем сказать более или менее достоверно, это то, что мы ощущаем себя в сознании и не более того. Возможно, это ощущение только нам снится, как случается, когда нам во сне представляется, что мы пребываем в реальности, а на самом деле по пробуждению оказывается, что так называемая реальность являлась чем-то иным, а именно сном. Философия – по крайней мере, начиная с Декарта, в определенной мере отождествляет сознание и существование, поэтому контроль над собственным существованием имеет огромное значение для познания самих себя и мира, в котором мы живем. Кант писал, что мысли – это разговоры с самим собой. Психолог Джон Ватсон писал, мысли вслух беспокоят общество. Ребенка считают асоциальным, и его нужно подчинять. Процесс подчинения заканчивается субвокализацией. Это лишает нас нашей аудитории, и чтобы компенсировать это, мы создаем словесный вымысел «соломенного человечка» и помещаем его перед нами, чтобы поговорить с ним, что и делает ребенок, когда разговаривает со своей куклой. Выдумка о себе эквивалентна кукле. Если это действительно представляет то, что психологи называют сознанием, вы можете видеть, что это всегда полностью вербализованное понятие. Возможно, это явилось одним из механизмов развития сознания и подсознания у людей. Вот эти нормы поведения в обществе. В силу сложности устройства мозга и мышления, для достижения определенных целей людям важно довольно часто молчать, чтобы не пугать мысли и бессознательную обработку и сортировку данных, эмоций в головном мозге. Люди могут неконтролируемо галдеть, только отдыхая, да и то не всегда. Такие вещи, как, например, птичьи базары, где все птицы без конца галдят как правило, неприемлемы в человеческом обществе, где есть стремление от хаоса к порядку. Проблема бытия сознания в материальном мире – одна из наиболее сложных и глубоких проблем философии, поскольку до сих пор не утихают споры, чем является сознание – по сущности и каким образом становится возможным, что оно, будучи субъективным и нефизическим, генерируется объективно существующими физическими системами. Нельзя прекратить мысль, но можно попытаться занять позицию как бы стороннего наблюдателя своих мыслительных процессов, Сознание многомерно, и любой его процесс можно переназначить, например, направить на осознание собственного сознания. Парадокс в том, что не думать специально, то есть усиленно стараться не думать, не получится. Однако можно предположить, что процесс думания прекращается, когда мы просто отделяем думание от думающего, то есть учимся наблюдать данный процесс со стороны. Если человек может наблюдать свою боль и не реагировать на нее как больной, то он фактически отделяет от себя эту боль, и эту боль не испытывает никто. В этот момент боль как бы переживается отдельно и словно существует сама по себе или вообще не существует. То же самое и с думанием. Нам часто приходится обращаться к описанию психических заболеваний, когда необходимо проанализировать границы человеческого сознания и его деятельности. Хотя из многого, что считается патологией, в зачаточной форме присутствует и в здоровой психике. Так, мысленное отделение от себя самого называется диссоциацией это психический процесс, относимый к механизмам психологической защиты. В результате работы этого механизма человек начинает воспринимать происходящее с ним так, будто оно происходит не с ним, а с кем-то посторонним. Такая диссоциированная позиция защищает от избыточных, непереносимых эмоций. Отчасти диссоциация решает экзистенциальную проблему тяготы бытия, ведь все наши возможные претензии к несовершенству мира и ничтожности нашего места в нем разрешаются, если перестать ассоциировать себя с самим собой. Допустим, вас зовут Иван Иванович. Убедите себя в том, что вы не он и вам дело нет до этого Ивана Ивановича. Если вам это удастся, то вам неизбежно полегчает, потому что вся несправедливость мира, испытываемая несчастным Иваном Ивановичем, по сути более не будет иметь к вам отношения. Вот только тогда кто вы такой? Будьте осторожны с такими практиками, так как они иногда ведут в кабинет психиатра, но при некоторых невыносимых обстоятельствах вполне необходимы и полезны. «Придет к вам страх смерти, а вы подумаете, ну и что? И какое дело мне до себя самого? Что я нанялся, как заведенный сам за себя переживать и пытаться решить неразрешимые экзистенциальные проблемы?» Термин «диссоциация» был предложен в конце 19 века французским психологом и врачом Пером Жане который заметил, что комплекс идей может отщепляться от основной личности и существовать независимо и вне сознания. Диссоциация довольно распространенная, хотя и не применяемая большинством людей в обычных условиях защита. Люди, испытавшие на себе работу этого механизма, обычно описывают диссоциированное состояние фразами вроде «как будто это происходило не со мной», В некоторых случаях человек может настолько диссоциироваться от себя, что начинает как бы видеть себя со стороны, вплоть до ощущения выхода из тела. Диссоциация в норме – реакция на психологическую травму, насильное негативное переживание в условиях, требующих эмоциональной собранности и контроля над собственными действиями. Переходя к восприятию событий своей жизни как бы со стороны, человек получает возможность попытаться трезво оценивать их и реагировать с холодным расчетом. Нэнси Мак-Вильямс описывает диссоциацию как центральную защиту людей с диссоциативным расстройством идентичности, то есть со множественной личностью. Вообще же эта защита лежит в основе диссоциативных расстройств. То есть мысленное отделение от самого себя как бы оставляет себя истинного без возможности мыслить, потому что становясь наблюдателем, человек полностью занимает себя мыслями наблюдателя, не позволяя наблюдаемому мыслить. Это так, если утверждать, что мыслительный процесс однолинеен и не допускает полифоничности мыслей. То есть, в каждый отдельный момент времени человек может думать только одну, отдельно взятую мысль. По крайней мере, у нормального индивида, скорее всего, это так. И если кажется, что мысли приходят одновременно, речь идет просто об очень быстром переключении внимания с одной мысли на другую и обратно. Находясь в сознании, психически здоровый человек все время думает, Однако при тяжелой психической патологии, например, шизофрении, может наблюдаться такое явление, как остановка мыслей. Обычно она длится несколько минут. Называется в немецкой психиатрической литературе шперунг. Больной все воспринимает, все видит и слышит, однако в его сознании не мелькает ни одной мысли. Внешне это проявляется тем, что он сидит, смотрит в одну точку и не реагирует на обращенную речь. Основной характеристикой данного вида нарушения мышления является выпадение, обрыв мыслей и их застывание. При этом восстановить предыдущее рассуждение больной не может. Люди с данным расстройством осознают факт выпадения мыслей. Следует отличать шперунг от абсанса, кратковременного выключения сознания при эпилепсии. В отличие от шперунга, больной не осознает абсанс. По одной из гипотез, блокировка мыслей обусловлена ускоренным развитием процесса торможения, благодаря которому ассоциативный поток на время прекращается. Итак, сознание в норме неотключаемо мыслительный поток постоянен. Зачем это надо? Ну, можно предположить, что такой подход был эволюционно выгоден на каком-то этапе. Хотя это вряд ли, если учесть, что будучи поглощенным своими мыслями и более того, пребывая в состоянии сна, мыслящее существо может легко пропустить опасность и стать жертвой, не оставив потомства. Предположим, что такая неосмотрительная задумчивость более свойственна человеку, которому цивилизация дала преимущество, обеспечив достаточный уровень безопасности. Хотя, задумавшись, и сейчас можно попасть под трамвай или, заснув за рулем, попасть в аварию. Оборотной стороной непрекращающегося мыслительного процесса является изнеможение – Трудно подсчитать, но по некоторым мнениям мы думаем десятки тысяч мыслей в день. Поэтому так популярно стремление к различного рода медитативным занятиям или деятельности, вытесняющей обычный поток мыслей, компьютерные игры, TikTok. Также в этом помогает чтение на отвлеченные темы, прогулки на природе. Когда мы медитируем, мы не только даем отдохнуть нашему мозгу, Мы в определенной мере укрепляем его. Ведь наш мозг – это очень шумное и беспокойное место. Попытка остановить поток мыслей – изнурительная битва. Чем больше мы стараемся, тем больше изматываем себя. Невозможно полностью остановить поток наших мыслей. Все, что мы можем сделать, это поменять их направленность с негативной на позитивную, или, по крайней мере, на нейтральную а также замедлить и успокоить течение мыслей. Это достигается попыткой понять, какие мысли рождаются в нашем мозгу. Мы вглядываемся в те части нашего сознания, на которые раньше не обращали внимания. Мы сталкиваемся с чем-то новым. Это возможно только наблюдая за течением собственных мыслей, не оценивая, а просто обращая на этот процесс внимание чем ограничено сознание. Исследование сознания сталкивается с серьезными трудностями, так как внутреннее субъективно переживаемое содержание сознания не фиксируется объективными методами естественных наук. Ученые изучают когнитивные функции, мышление, восприятие, воображение, память и так далее, но сознание выпадает из сферы объективно-научного исследования, поскольку когнитивная активность человека, обусловленная определенного рода поведенческими и нейрофизиологическими процессами, не предполагает наличие сознания и может реализовываться на бессознательном уровне бытия. Все, что мы можем сказать, что как люди мы знаем или скорее ощущаем, что обладаем сознанием, потому что переживаем и чувствуем, а главное анализируем определенные вещи внутри и вне себя. Однако ученые и великие мыслители не могут объяснить, что такое сознание и в равной степени озадачены тем, откуда оно взялось. Определяя границы сознания, мы можем начать, как водится, с бесконечно малого и бесконечно большого, а именно вселенной и квантовой физики. Сознание, или лучше сказать сознательный опыт, очевидно является частью реальности, сказал Йоганн Скляйнер, математик и физик-теоретик из Мюнхенского центра математической философии. У всех нас есть сознание, но без понимания того, как оно связано с реальным миром, или, по крайней мере, с известной физикой, наше понимание Вселенной является неполным. Очень хорошо, что физики заговорили о сознании, наученные опытом квантовой физики и теории относительности, где многое, если не все, зависит от наблюдателя, физики – Эти главные реалисты, более того, даже материалисты, пришли к осторожному выводу, что как раз-таки не бытие определяет сознание, а возможно, наоборот. Физики эффектом наблюдателя называют теорию, что простое наблюдение явления неизбежно изменяет его. Часто это следствие несовершенства применяемых инструментов, которые по своему принципу работы изменяют состояние измеряемой величины. Примером служит проверка давления в автомобильных шинах. Это трудно сделать, не выпуская немного воздуха при соединении с манометром. Кроме того, прибор сам имеет какой-то объем. Невозможно увидеть какой-то объект без облучения его светом или другими частицами, электронами в электронном микроскопе, которые влияют на состояние объекта, а поглощение квантов для измерения освещенности уменьшает ее. Даже если эффект наблюдателя невелик, объект все равно изменяет состояние. Этот эффект наблюдается во многих областях физики, но обычно может быть уменьшен подбором эффективных инструментов и или использованием лучших методов наблюдения. Согласно квантовой механике, если над частицей не производится наблюдение, то ее состояние описывается как квантовая суперпозиция, когерентная суперпозиция то есть смешение всех возможных альтернативных состояний, в которых может находиться частица. Наиболее необычным для нас является проявление эффекта наблюдателя в квантовой механике, что наблюдается, например, в эксперименте с двумя щелями. Вкратце, этот эксперимент можно описать следующим образом. Если направлять поток частиц, фотонов или электронов на чувствительный экран, расположенный за экраном, в котором имеются две щели, то рисунок следов на экране будет не повторять две щели, как можно было бы ожидать при прохождении частиц, а создавать интерференционную картину, как если бы мы пропускали через эти щели волны, каждая из которых, выйдя из источника излучения, одновременно проходит через две щели. Даже пассивное наблюдение за квантовыми эффектами с целью как будто исключения всех возможностей кроме одной может фактически изменить результат измерения. Причина кроется в дуальной природе элементарных частиц. Вероятность обнаружения частицы в какой-то точке подчиняется квантовой волновой функции ПСИ, которая испытывает интерференцию при открытии второй щели для электронов. Понятие «наблюдатель» в специальной теории относительности относится чаще всего к инерциональной системе отсчета. В таких случаях инерциальная система отсчета может быть названа инерциальным наблюдателем, чтобы избежать двусмысленности. Такое использование понятия «наблюдатель» значительно отличается от его обыденного значения. Системы отсчета являются по своей сути нелокальными конструкциями, охватывающими все пространство-время или какую-то его нетривиальную часть – Таким образом, не имеет смысла говорить о наблюдателе в специальном релятивистском смысле, как о чем-то имеющем определенное место. Кроме того, инерциальный наблюдатель не может ускориться в более поздний момент времени, так же, как ускоряющийся наблюдатель не может остановить ускорение. В общей теории относительности термин «наблюдатель» относится чаще всего к человеку или машине, которые производят пассивные локальные измерения. Это использование слова гораздо ближе к его обыденному значению. Обращая внимание на фундаментальную важность сознания в его воздействии на реальность, физики впадают в другую крайность – Например, Кляйнер надеется, что математика позволит ему точно определить сознание. Работая с коллегой Шоном Талом, математиком из Оксфордского университета Великобритании, пара в некоторой степени руководствуется философской точкой зрения, называемой панпсихизмом. Этот подход утверждает, что сознание присуще даже мельчайшим частицам материи – Идея, которая предполагает, что у фундаментальных строительных блоков реальности есть сознательный опыт. Что особенно важно, это означает, что сознание можно найти повсюду во Вселенной. По их словам, если исследователи смогут ответить, как наш мозг порождает субъективный опыт, есть шанс, что их математическая модель может распространиться и на неодушевленную материю. Некоторые считающиеся выдающимися умы придают значение точке зрения панпсихизма, не в последнюю очередь известный оксфордский физик сэр Роджер Пенроуз, который был одним из первых ученых, предложивших выйти за рамки нейробиологии при рассмотрении сознания. Эта идея эволюционировала в сотрудничестве с анестезиологом и психологом Стюартом Хамерофом в гипотезу, названную «упорядоченное объективное снижение квантовой когерентности», на основе которой была разработана теория квантового нейрокомпьютинга. Согласно этой модели, активность мозга рассматривается как в существенной степени квантовый процесс, подчиняющийся закономерностям квантовой физики. Она утверждает, что сознание, вероятно, связано с квантовыми вибрациями в микротрубочках глубоко внутри нейронов мозга, в отличие от общепринятого мнения, что это происходит из-за связей между нейронами. Теория заявляет, что сознание – это фундаментальный аспект реальности, что он существует и структурирован, специфичен, унифицирован и определен. Основная идея предполагает, что сознание возникает, когда информация перемещается между подсистемами общей системы. Чтобы быть сознательным, объект должен быть единым и интегрированным. «Если где-то в космосе плавает изолированная пара частиц, у них будет какая-то рудиментарная форма сознания, если они будут правильно взаимодействовать», – говорит Клейнер. Итак, согласно этой сомнительной теории, Вселенная действительно полна сознания. Но имеет ли это значение для физической части Вселенной? Математика теории говорит, что это не так. Физическая система будет работать независимо от того, имеет ли она сознательный опыт или нет. Тем не менее, если будет доказано, что сознание играет причинную роль во Вселенной, это будет иметь огромные последствия для научного взгляда на мир, сказал Клейнер. Это может привести к научной революции наравне с революцией, инициированной Галилео Галилеем. Ну что можно сказать об этих теоретиках? Конечно, связь между разными науками нередко благотворна, но в данном случае мы имеем дело, скорее всего, с подменой понятий, игрой определений. Мы просто находим отдаленное сходство и аналогии между сознанием или тем, что мы считаем сознанием, с квантовыми процессами. Еще с две с половиной тысячи лет назад Лао Цзи предостерегал отдачи определений, ибо как только мы что-то сознательно определяем, это определение неизбежно становится ложным. «Мир без конца и без начала, без разделения на понятия, о сколько судеб разрушало лжи слов извечное проклятие, лишь дав всему определение и заключив темницу слов, Ты превращаешь нас в рабов и обрекаешь на мучения. Этому подходит и философия Сократа, который своим методом ведения диалогов вынуждал собеседника давать определения и тем демонстрировал несостоятельность и противоречивость его утверждений. Когда мы начинаем рассуждать о вселенском разуме или вселенском сознании или сознании всех вещей вплоть до элементарных частиц, мы чаще всего теряем нить серьезного рассуждения, подменяя одни понятия другими. Причем это вовсе не означает, что действительно у вселенского сознания нет и не может быть экспериментальных оснований, просто методы и доводы, упомянутые нами выше, скорее играют с понятиями, чем вникают в суть проблемы. Так же, как алхимики прошлого пытались получить один химический элемент из другого, золото из ртути, и классическая химия доказала, что химическими процессами этого достичь невозможно, потому что они задействуют внешние электронные оболочки, не влияя на состав атомных ядер, которые и определяют, к какому элементу относится то или иное вещество. Однако значительно позже открытия в термоядерной физике подтвердили, что именно в процессе термоядерного слияния ядер и происходит синтез элементов во Вселенной, и что путем бомбардировки ядер нейтронами можно добиться распада более тяжелых ядер на более легкие. То есть алхимики в принципе были правы, что такие переходы возможны, но уж точно не в условиях алхимических или даже современных химических лабораторий. Золото, имеющее меньший порядковый номер в таблице Менделеева 79, чем ртуть, порядковый номер 80, явно не образуется путем термоядерного слияния, хотя все элементы так или иначе образуются в ядрах звезд и при взрывах сверхновых путем слияния легких ядер с образованием тяжелых. Золото-197, единственный устойчивый изотоп золота, можно получить из ртути-197, испускающей бета-лучи. Все это чрезвычайно дорогостоящие и трудоемкие процессы, дающие весьма незначительное количество благородного металла, которое еще нужно выделить из смеси нуклидов и непрореагировавших изотопов. Но в принципе алхимики были правы, золото из ртути в принципе получить возможно, хоть они и понятия не имели о том, как такие процессы происходят в действительности. Могут когда-нибудь оказаться правы и наши физики, утверждающие, что Вселенная является сознательной или даже разумной. Но, скорее всего, это будет доказано совершенно иными методами, если и будет доказано вообще. И у этого будет совершенно иной философско-научный, а главное, этический смысл. Но без проб и ошибок, пожалуй, прогресс невозможен. Если, конечно, эти ошибки искренние и несознательные для привлечения нездорового интереса к своей научной деятельности, которая в противном случае была бы слишком скучна и непонятна обывателям. К сожалению, и такой научный популизм весьма распространен в нашей цивилизации. Пользуясь темнотой основных масс населения и политиков, некоторые ученые позволяют себе нести откровенную пургу, а их коллеги, понимающие, что речь идет о профанации, дипломатично помалкивают, не желая портить отношения с могущественными авторитетами. Увы, западная цивилизация не избрала пути Дао, знания без слов. И ни одно значимое обсуждение не может вестись без предварительной договоренности об определениях основных понятий. Поэтому и мы прибегнем к даче предварительных определений. Итак, для начала следует определиться с термином «сознание» – состояние субъективного переживания окружающей действительности, включая собственное тело, собственные психические процессы, самосознание. Исходя из этого определения, сознание ограничено явлениями окружающего мира, нашим опытом, нашими переживаниями. Мы не можем осознавать то, что выходит за рамки нашего опыта, но мы можем фантазировать, предвосхищать, предвидеть, представлять. Тем не менее, тут нас тоже ограничивает круг непосредственного познания – смотреть труды выгодского о научении, за которым область фантастики и псевдонаучных спекуляций. Итак, проще говоря, сознание – это операционная система, среда, в которой действует наш разум, процессор. Роберто Ассаджиоли, итальянский психиатр 1888-1974 годов, основатель психосинтеза, представлял модель психики человека в форме яйца. В этом яйце желтком является поле сознания, непосредственно осознаваемая часть личности, поток мыслей, чувств, ощущений, доступных наблюдению, анализу и оценке. В самом центре сознания находится сознательное «я» – точка чистого самосознания смысловой стержень сознания личности. Окружающий белок яйца состоит из бессознательного, низшего, среднего и высшего. Нижняя бессознательное, простейшие формы психической деятельности, управляющие жизнью тела. Основные влечения, примитивные побуждения, комплексы, сновидения, различные патологические проявления, фобии, мании, навязчивые идеи, желания и так далее. Среднее бессознательное ⁇ элементы, сходные с психическими элементами бодрствующего сознания. В среднем бессознательном усваивается полученный опыт и появляются плоды повседневной деятельности ума и воображения, проявляющиеся в свете сознания. Высшая бессознательная ⁇ область проявления высших форм ⁇ интуиция, вдохновение, высшие чувства, стремление к героическим поступкам ⁇ талант. Вокруг яйца, за скорлупой, находит свое место коллективное бессознательное ⁇ внешняя психическая среда. Вверху яйца, на границе высшего бессознательного и коллективного бессознательного, Асаджиоли поместил высшее «Я» – истинное «Я», существующее над сознательным «Я», центр, из которого «Я» возвращается в сознание, после сна, гипноза, обморока и тому подобного. Цель психосинтеза – достижение гармоничной внутренней интеграции органического единства, для чего Асаджиоли предложил следующий подход. Глубокое познание своей личности, контроль над ее составными частями, постижение своего высшего «я» и психосинтез, то есть формирование или перестройка личности вокруг нового центра. Человеческое сознание – неэффективное средство поддержки существования, очень плохо поддающееся самоконтролю, действующее парадоксальным образом, наносящее ущерб самому себе и, соответственно, жизни человека в целом, слабо способно к самоисцелению. Оно обладает огромным числом рудиментарных признаков, доставшихся нам от животных, которые, возможно, когда-то имели эволюционные преимущества, но в человеческом обществе являются причиной развития психологических проблем и даже заболеваний. Весь калейдоскоп того, что мы называем человеческим, происходит из этого несовершенства сознания. Мы научились ценить и поклоняться определенным порывам, которые в сущности являются следствием несовершенства человеческого сознания. На этом основывается искусство, литература и вообще все, что мы именуем культурными ценностями. Они представляют таковую ценность только в рамках человеческих сообществ, обладающих в той или иной степени общественным сознанием, унаследовавшим те же рудиментарные несовершенства. Мало того, на это наслаивается непредсказуемость океана индивидуального и общественного бессознательного, вообще малопознаваемого хотя прекрасно поддающегося манипуляциям со стороны тех, кто овладел этим искусством. Человеческое сознание всегда испытывает ограничения, связанные с одной стороны с его источниками, а с другой с назначением. Само по себе сознание связано с контекстом всего человеческого бытия, формируя по сути его матрицу, обращенную вовнутрь самого бытия. Это бытийственная рефлексия, непрерывность и длительность которого формирует то, что принято называть словом «жизнь». Жизнь предстает как постоянно динамически видоизменяющаяся сумма опыта, приобретаемого в режиме реального времени и фиксируемого в своей целостности и частях на уровне памяти. Исходя из этого, можно поставить знак «равно» между ней и сознанием, если бы это не упрощало многообразие человеческого опыта. Однако уже здесь надо заключить, что в числе первоочередных ограничений человеческого сознания служит эта тенденция к упрощению. Внутри себя самой она скрывает свойства схематизации, присущие разуму. Разум стремится анализировать статику, а не динамику, по своей природе, и поэтому осознание самого данного факта стало своеобразной революцией, обеспечивающей до настоящего времени попытку человечества создать условия для непрерывного динамического рационализирования реальности, питающей современную культуру природа сознания опирается на его рецепторность посредством данных человеку органов чувств с одной стороны и возможностей мозга с другой. Прежде чем знание стало силой, перефразируя известное изречение, оно было болью. Знание как форма боли – первичная категория опытности, которая по какой-то причине до сих пор игнорируется в анализе природы человеческого сознания. Однако большая часть истории человеческого сознания – это история того, как оно конфронтировало с болью. Далее возник уровень, который можно определить как «знание – это страдание». Так развивалась диалектика сознания, прежде чем сумма достигнутого на этой стадии опыта могла привести к современному положению дел. Человеческое восприятие было первично – пока сумма опытности не потребовала автономного уровня осознания, а затем от статического не перешло в динамическое. Но органы чувств со всеми их ограничениями остаются теми же самыми, что и в начале пути. Сознание может более опираться на зрительное, слуховое или тактильное восприятие, реже на их более-менее уравновешенную константу. Но такая константа может быть актуализирована только тогда, когда по сумме достигнутого суммарного опыта восприятия появилось осознание необходимости формулирования и поддерживания такого нового восприятия, как эмпирического императива. В современном мире есть не только расслоение по принципу доходов или стандартов развития, Необходимо признать, что существует и вышеуказанная проблема расслоения по принципу уровней регулирования восприятия людьми собственного сознания. Эта проблема далее распространяется и на уровень социальной стратификации и так далее она раскрывает следующий уровень ограниченности сознания, не просто в соотношении объективной реальности и функций индивидуального восприятия, но также и в соотношении сумм индивидуального и массового восприятия, а не только сознания, о чем традиционно принято рассуждать. Массовый уровень восприятия по сути оперирует суммарным зрением, слухом, тактильностью ощущением прикосновения. Этот опыт транслируется через культурные рецепторы и вступает в дискурс и конфронтацию с опытностью индивидов. Сознание вынуждено делать выбор между тем и другим, и в зависимости от него формироваться дальше. Если сознание не обладает ярко выраженной рациональностью, такой выбор в современных условиях становится делать все сложнее. И здесь раскрываются имманентные внутренние ограничения возможностей человеческого сознания. Дело не только в том, что, по утверждению ученых, наш мозг задействован нами меньше, чем наполовину мощности. Дело в том, как и куда распределяется эта мощность. Возможно, дремлющие участки коры связаны с отсутствующими рецепторами, которые просто еще не сформулированы и не реализованы в виде органов еще неизвестных и неизведанных чувств, и потому их предстоит создать, стимулируя через это и расширение самого сознания в доселе абсолютно неизвестной границы. Есть ли сознание у животных? Личный опыт близкого общения с питомцами, котами, собаками и даже кроликами, ежиками, черепахами чисто интуитивно наделяет их человеческими свойствами, в том числе сознанием. Поражает осмысленность их поведения, очевидные признаки целеполагания, восприятия себя как личностей, осмысленный взгляд, Успешные попытки двустороннего общения между собой и с нами через определенные звуки и типы поведения заставляют нас признать, что они очень близки к нам во всем, что касается сознания. От этих выводов не отстает и наука. Чем больше мы изучаем биологию, тем больше приходим к выводу «животные почти как мы». К чему приводят эти открытия? С одной стороны появляются защитники животных, отстаивают права животных и запрет на жестокое обращение. С другой, кто-то говорит, ага, люди принципиально не отличаются от животных. Так почему бы на людях не ставить эксперименты, да и вообще не обращаться с ними как с животными? Китай, например, этому не препятствует. Там, по слухам, официально допускаются опыты над приговоренными к смертной казни. Во многих в прошлом колониальных странах, а по сути колониальных и сейчас, ставят эксперименты над людьми, при этом не спрашивая их согласия, и даже не ставя их в известность, как и на лабораторных мышах, например. В конечном счете, возможно, все сведется к тому, что эксперименты будут ставить на тех, кто это позволит, а не опираясь на Всемирную декларацию прав человека и международное постановление о добросовестной клинической практике. При этом заказчики и исполнители экспериментов будут стремиться правдами и неправдами заманить подопытных в лабораторию. Шаблонное мышление далеко не всегда плохо, ведь в нем накоплен опыт поколений. И, как показывает практика, даже в современном, меняющемся мире нельзя его полностью отвергать. Облегчает движение дальше, так как веками накопленный опыт усваивается в общих чертах в несравнимо более короткий срок, чем это могло бы произойти, если бы каждый проходил в обучении весь путь человечества с его кривыми дорожками». Конечно, шаблонное мышление бывает манипулятивно, смотря что в эти шаблоны заложить, если одна группа людей пытается привить взгляды и идеологию другим в своих интересах. Главенствующий класс так может закреплять свое превосходство. Но все же в относительно равновесной среде или обычных ситуациях оно бывает полезно, и каждый, даже самый нестандартно мыслящий человек – обладает его элементами. Психика людей в наши дни подменяет понятия, причем автоматически. Так, например, стремление к благополучию и комфорту, в том числе душевному, подменяется стремлениями к бесконечным удовольствиям и уверенностью в том, что возможно раз и навсегда решить вопросы, касающиеся познания мира, бытовые вопросы. Целью становится статичная картинка, залипание в неподвижности, в некой конечной точке, тогда как это противоречит основополагающим принципам жизни и даже нашего мира в целом. Вечная жизнь, бесконечное богатство, абсолютное познание. У каждого свои мечты, которые и определяют вектор развития. Это все важно для эволюции видов, а потому присутствует и у животных. Крысы в экспериментах по стимуляции центра удовольствия безо всяких сомнений готовы были умереть, только бы бесконечно стимулировать центр удовольствия в своем мозгу, нажимая педальку. Чем принципиально отличаются люди, так это тем, что с древних времен достаточно заметная часть людей оказалась выше этих базосных вещей, развела понимание динамичности мира, жизненных циклах, круговоротах и трансформации, развития в живой и неживой природе. Они приходили к пониманию того, что изменения неизбежны, что и люди не могут всегда оставаться одинаковыми, одинаково мыслить, чувствовать. Поначалу это проявлялось в рамках тех или иных религий, причем приводило к поразительно прозорливым догадкам. У славян, например, существовала мать-земля, которая давала жизнь всему, а в конечном итоге все живое туда возвращалось после смерти. Это же понимание динамичности развивается в наши дни и наукой. Однако человеку не просто отойти от древних шаблонов. Не все люди способны к осознанности в принципе. Еще меньше людей могут в большинстве случаев действовать осознанно. Тем более не так уж долог средний продуктивный возраст. Сначала человек слишком маленький потом быстро стареет, хотя, конечно, в последние десятилетия говорят о значительном продлении золотого возраста. Осознанность требует физического здоровья, ресурсов и сил. Иногда этого не хватает. Не так много людей способны успешно осваивать различные методики по тренировке мышления, медитации, упражнения, осознанно и регулярно их применять особенно сейчас, в наш цифровой век, слишком велик соблазн окунаться в виртуальный мир гаджетов. Самое поразительное, что и домашние животные, например кошки, следуют нашему примеру. Вместо того, чтобы бегать за реальными птичками и мошками, они часами залипают, смотря видео, специально снятые для котов, где эти самые мошки и птички соблазнительно прыгают и чирикают В настоящее время область сравнения предположительного сознания у животных и человека молода, и потому дискуссии о критериях сознания и методах изучения этих критериев возникают между исследователями постоянно. В основе дебатов лежит концептуальный вопрос, как мы можем понять различия в сознании в животном царстве, Имеет ли смысл говорить, что некоторые животные более сознательны, чем другие? Сознание приходит по ступеням? Если да, то как можно измерить и исследовать степени сознания? Например, может ли птица быть более сознательной, чем рыба? Может ли осьминог быть более сознательным, чем пчела? В рамках современного биологического мировоззрения люди могут быть уникальными в определенных, возможно весьма важных аспектах. Но, увы, люди только один вид царства животных среди многих, одна из верхушек одной ветви филогенетического древа жизни и не имеют особого статуса. В наши дни область исследования сознания стремительно развивается было разработано множество новых методов и стратегий для исследований этого феномена на людях и животных. Следовательно, становится доступным все больше данных, и это требует периодической переоценки ранее проведенных исследований и выводов в этой области. Исследования на животных показали, что гомологичные мозговые цепи, коррелирующие с сознательным опытом и восприятием, можно выборочно стимулировать и нарушать, чтобы оценить, действительно ли они необходимы для сознательных переживаний. Более того, у людей легко доступны новые неинвазивные методы исследования структур нервной системы, связанных с сознанием. Гомологичными, от древнегреческого «подобный, похожий», плюс слово «закон», в биологии называются части сравниваемых организмов, имеющие общее происхождение, соответствующие друг другу вследствие родства этих организмов. Гомология противопоставляется аналогии, при которой органы не имеют общего происхождения, но имеют сходство. Так, крыло птицы гомологично руке человека и аналогично крылу насекомого. Понятие гомологии возникло в сравнительной анатомии, но сейчас применяется и к последовательностям нуклеотидов в геноме, и даже к поведенческим признакам. Исследования в области изучения сознания у животных начаты давно, но достаточно серьезные комплексные работы появились лишь в 20 веке. В частности, Мэриан Докинс, британский биолог, этолог, в своей книге о сознании у животных пишет «Мы лишь в начале, лишь смутно и неполно понимаем интересующий нас феномен сознания». Докинс исследовала то, что она считает, разновидностями сознания, которые варьируются от ощущений и восприятия до воспоминаний и абстрактного мышления, но временно ограничиваются ей концепцией сознания как непосредственного осознания. Она избегает раньше времени строго формулировать определение сознания. Как отмечает Докинс, Факт существования сознания у животных имеет значение даже с точки зрения морали. Если, например, все обладающие сознанием существа заслуживают уважения, то обладающие сознанием животные также его заслуживают. Однако, если животные не обладают сознанием, тогда, возможно, мы сможем продолжить их есть, искоренять вредителей и делать с ними все, что угодно, не беспокоясь о морально-этических проблемах. Таким образом, этот вопрос, кажется, имеет глубокое моральное значение. Однако, еще более поразительно то, что сознание также крайне интересно исследовать с точки зрения эволюции. Докинс признает два свойства, в том числе человеческого сознания, которые кажутся проблематичными для описания с научной точки зрения. Во-первых, то, что происходит внутри вашей головы – частное явление, это не то, к чему есть доступ у кого-либо еще. Во-вторых, никто, кроме самого индивида, не может обладать определенными знаниями о феноменах его сознания. Докинс вводит два дополнительных критерия сознания – поведение, предполагающее выбор, и поведение, предполагающее сотрудничество. Пример поведения, связанного с выбором – поведение воробьев, которые должны решить, стоит ли бросаться за едой на лужайку, в то время как кошка может находиться поблизости. Исследования обнаружили, что воробьи ведут себя по-разному в различных условиях, И даже казалось, что в экспериментах они рассчитывали свои риски и выгоды. Воробьи разрешали внутренние противоречия, рассматривая варианты, взвешивая альтернативы, а затем действуя. Автор Борис Кригер наблюдал подобное поведение у озерных окуньков. После того, как было выловлено несколько из них, остальные остановились в нерешительности, хватать или не хватать наживку, и в конечном итоге воздержались, приняв единственно верное решение и избежав гибели. Более детальные исследования с участием разных специалистов, включая нейробиологов, стали разворачиваться совсем недавно в связи с появлением технических возможностей для неинвазивного исследования работы мозга. Нейробиолог Джесс Принц из Кембриджского университета в начале 21 века занимался нейрофункциональным объяснением феномена сознания. Он выступал за отождествление сознания с определенными процессами в мозге, которые задействованы в восприятии стимулов среднего уровня, поступающими в рабочую память через более высокоуровневые, устойчивые во времени представления. Поскольку доказательства таких процессов, по крайней мере частично, были получены на животных, включая приматов и крыс, его точка зрения поддерживает идею о том, что феномен сознания обнаруживается у некоторых животных, предположительно у большинства млекопитающих. Тем не менее, он утверждает, что, вероятно, невозможно будет когда-либо однозначно ответить на вопрос, А наличие сознания у более далеких от человека в эволюционном плане видов, таких как, например, осьминоги, голуби, пчелы и слизни. Однако в мире постоянно появляются все новые методики изучения с этой точки зрения самых разных видов животных. Таким образом, в 2012 году междисциплинарной группой специалистов Кембриджского университета на основании полученных ими и ранее накопленных данных по изучению поведения, деталей строения и активности мозга людей и различных животных была сформулирована Декларация разумности. В ней содержатся следующие заключения. Нейронные структуры, отвечающие за эмоции, судя по имеющимся данным, не ограничены корковыми структурами головного мозга. Подкорковые нейронные сети, возникающие у людей при переживании эмоций, являются также критически важными для формирования эмоционального поведения у животных. Искусственное возбуждение одних и тех же областей мозга порождает соответствующие состояния, поведения и чувства как у людей, так и у животных. Везде, где в мозгу вызывается инстинктивное эмоциональное поведение у животных, многие из последующих поведенческих реакций согласуются с переживаемыми состояниями чувств – включая те внутренние состояния, которые приносят вознаграждение и наказание. Глубокая стимуляция этих систем мозга может вызывать похожие эмоциональные состояния как у людей, так и у животных. Системы, связанные с эмоциями, сосредоточены в подкорковых областях, где имеется множество гомологичных нейронных структур. Люди в молодом возрасте и животные без неокортекса, коры больших полушарий, сохраняют эти функции мозга. Кроме того, нейронные цепи, поддерживающие поведенческие электрофизиологические состояния внимательности, сна и принятия решений, по-видимому, возникли в процессе эволюции еще на ранней стадии, до того, как произошло выделение беспозвоночных в отдельную ветвь так как проявляется у насекомых и головоногих моллюсков, например, осьминогов. Птицы, по всей видимости, в своем поведении, нейрофизиологии и нейроанатомии являются ярким примером параллельной эволюции сознания. Доказательства уровня сознания, близкого к человеческому, наиболее ярко наблюдались у африканских серых попугаев структуры мозга, связанные с эмоциями у млекопитающих и птиц, а также структуры, связанные с когнитивными функциями, оказались гораздо более гомологичными, чем считалось ранее. Кроме того, было обнаружено, что некоторые виды птиц демонстрируют нейронные паттерны сна, сходные с теми, которые описаны у млекопитающих, включая фазы быстрого сна и, как было продемонстрировано на зябликах, нейрофизиологические паттерны, которые ранее считались характерными лишь для неокортекса млекопитающих. У людей действие некоторых галлюциногенов, по-видимому, связано с нарушением обработки сигналов прямой и обратной связи в коре головного мозга. Воздействие на животных препаратов, которые, как известно, влияют на сознательное поведение человека, могут привести к аналогичным нарушениям в поведении животных. Есть данные, позволяющие предположить, что осознание у людей коррелирует с корковой активностью, что не исключает возможного вклада подкорковых структур мозга. Тот факт, что эмоции человека и животных возникают за счет работы гомологичных подкорковых сетей мозга, предоставляет убедительные доказательства эволюционно-общих первичных способностей к эмоциям. Итак, отсутствие неокортекса, по-видимому, не препятствует развитию способности переживать эмоции. Имеются данные из разных источников, подтверждающие, что у животных выявлены нейроанатомические, нейрохимические, нейрофизиологические основы сознания, наряду со способностью демонстрировать осознанное поведение. Следовательно, множество фактов указывает на то, что люди не уникальны в отношении материальной основы сознания. Многие животные, млекопитающие, птицы и даже головоногие моллюски обладают аналогичными нейронными структурами, которые могут отвечать за формирование сознания. За последние пять лет междисциплинарное сообщество исследователей сознания животных, в которое вошли нейробиологи, специалисты по эволюционной биологии, сравнительной психологии, науке о благополучии животных и философии, начало активно объединяться вокруг этих вопросов. Например, был создан научный журнал Animal Sentience в 2016 году. Целью этой области науки является изучение внутреннего мира животных, их субъективных переживаний и чувств, строго с научной точки зрения на основе подобным моделям человеческого сознания. В результате совместной работы специалистов в последние годы дискуссии о сознании животных перешли от вопроса о том, существует ли сознание у каких-либо животных, к вопросам о том, какие именно животные обладают сознанием и какую форму принимают их сознательные переживания. Имеющиеся данные подтверждают наличие той или иной формы сознания у млекопитающих, птиц и, по крайней мере, некоторых головоногих моллюсков – осьминоги, кальмары, каракатицы. Однако, если пытаться понять различия в животном царстве, используя единую скользящую шкалу, оценивая одни виды как более сознательные или менее сознательные, чем другие, придется неизбежно пренебречь важными аспектами вариативности сознания. Авторы одного из новейших междисциплинарных исследований считают, что существует потребность в создании многомерной структуры, которая позволяет оценить особенности сознания животных во многих различных измерениях так, что каждый вид имел бы свой собственный характерный профиль сознания. Сознание многомерно и некорректно сравнивать разных существ лишь в одном измерении. Авторы в своей работе выделили пять важных измерений сознания – способность восприятия, способность оценки, интегрированность сознания в определенный момент времени и на временном промежутке, единство, целостность сознания и темпоральность, а также самосознание – самость. Для каждого измерения они рассмотрели свидетельства их существования и предложили направления будущих работ, которые могли бы помочь ранжировать каждый вид по выделенным параметрам. Авторы также считают, что ключевой целью исследования сознания животных должно быть создание гораздо более богатой доказательной базы для построения профилей сознания и более точных способов измерения сознания. Способность восприятия. В общих чертах существуют неврологические и когнитивные пути к доказательству сознательного восприятия. Неврологический путь основан на ряде наблюдений, выполненных на людях и приматах с неврологическими нарушениями. Ярким примером может служить ложная слепота. Она возникает в случаях, когда значительная часть сетчатки глаза повреждена. В сознании происходит вытеснение изображения, и человек считает себя слепым. Аналогичный эффект возникает, если имеются повреждения зрительной коры головного мозга. Тем не менее, человек с сложной слепотой может успешно справиться с заданиями, требующими владения визуальной информацией, хоть и не осознает, что может видеть. Эксперименты показали, что и приматы могут считать себя слепыми в подобных случаях, что показывают эксперимент, но при этом, как и люди, демонстрируют возможность использования визуальной информации при необходимости. Хотя ложная слепота касается исключительно зрения, есть некоторые свидетельства существования аналогичных явлений, касающихся слуха и обоняния. Когнитивный путь включает поиск когнитивных задач, связанных с сознательным восприятием у людей, а затем проверку того, насколько хорошо изучаемый вид животных выполняет эти задачи, когда стимулы представлены в определенной модальности. С сознательным восприятием связаны различные формы обучения – Одним из важных примеров являются эксперименты, при которых условные и безусловные стимулы разделены во времени. Например, через секунду за звуком может последовать струя воздуха в глаза. Есть свидетельство того, что люди узнают связь между звуком и струей только в том случае, если они сознательно ощущают стимулы и временную связь между ними. Это указывает на возможную связь между сознательным восприятием и изучением временных отношений. Если мы обнаруживаем, что животное способно отслеживать обусловливание какого-либо стимула, то это некоторое, хотя и не окончательное свидетельство того, что оно сознательно воспринимает этот стимул. Этот познавательный путь, вероятно, будет проще и дешевле применить к широкому кругу животных. Какой бы путь ни был выбран для изучения данного параметра, одна из важнейших задач состоит в том, чтобы разработать тесты, которые доводят сознательное восприятие животного до предела, вызывая максимально богатое восприятие. Чтобы добиться этого, стимулы должны быть тщательно адаптированы к сенсорным способностям животного и его экологии. Способность к оценке Второе измерение вариативности сознания – это способность к оценке. Некоторые осознанные эмоции, такие как боль, страх, горе и беспокойство, вызывают неприятные ощущения это эмоциональные переживания с отрицательной валентностью. Другие, например, удовольствие, радость, комфорт и любовь с положительной. В психологии существует понятие валентность, не путать с химией, положительная или отрицательная ценность, значимость объекта, события или действия для субъекта, их мотивационная, побудительная сила. Животные, очевидно, существенно различаются по способности к оценке. Авторы считают, что валентность может оказаться особенно полезной концепцией для понимания межвидовой изменчивости, потому что, хотя может быть сомнительно приписывать определенные человеческие эмоции, например, тревогу и горе широкому кругу животных, валентность должна присутствовать везде, где при принятии решений играют роль эмоции. Некоторые человеческие ощущения, такие как жажда, голод и боль, безусловно, имеются и у широкого круга животных. Выяснение того, как положительная и отрицательная валентность оценки генерируется у животного и как эти процессы различаются у разных животных, должно быть главной целью исследования их сознания. Если предположить, что все имеющие сознание животные владеют той или иной системой оценки, остается обсудить уровни ее сложности. Некоторые животные могут постоянно оценивать небольшие изменения в своем внутреннем состоянии и внешнем окружении, как и мы, тогда как другие могут реагировать только на самые существенные изменения. Способность к восприятию и способность к оценке ведет к принятию решений, основанных на разнообразных эмоциях, учитывая сразу множество входных данных. Эти способности чувствительны к небольшим различиям в этих входных данных. Чего пока не хватает, так это межвидовых сравнений сложности оценок, производимых разными видами и исследованиями того, насколько сложными должны быть оценки, чтобы указать на осознанность эмоций. Парадигма мотивационного компромисса имеет большой потенциал и должна стать приоритетом для будущей работы. Целостность сознания в каждый момент времени. Сознание здоровых взрослых людей очень целостно. У каждого есть единая точка зрения на мир, и все, что он осознает, является частью этого мировоззрения. Оно объединяет все переживания, генерируемые мозгом каждого человека. В одной голове нет двух или более субъектов. Психологов давно интересовали такие патологии, как синдром расщепления мозга при котором это единство явно нарушается. Субъекты, у которых мозолистое тело было полностью или частично рассечено, иногда демонстрируют разобщенное поведение, когда двум половинам поля зрения предъявляются разные стимулы. Если этих испытуемых попросят устно описать то, что они видят, они сообщат о том, что видно в правой части их поля зрения. Это связано с тем, что речь в основном контролируется левым полушарием мозга, которое имеет доступ к визуальной информации только с правой стороны. Тем не менее, когда их просят нарисовать левой рукой то, что они видят, они будут рисовать то, что видно в левой части поля зрения. Это связано с тем, что левая рука преимущественно контролируется правым полушарием, которое имеет доступ к визуальной информации только с левой стороны. Человек также может совершать противоположные действия разными руками, не осознавая этого. Например, пытаться расстегивать пуговицы левой рукой и застегивать правой. Это разъединение поведения приводит к спорам о том, разъединено ли само сознание. Могло ли это быть следствием того, что в одной голове сосуществуют две личности? Те же вопросы можно задать про животных. В этом отношении особенно интересны птицы, потому что они от природы обладают раздвоенным мозгом. У них нет структуры, подобной мозолистому телу млекопитающих два полушария дорсального палиума, который гомологичен коре головного мозга у млекопитающих изолированы друг от друга? Может ли каждая птица быть парой сознательных субъектов тесно взаимодействующих друг с другом? Аналогичные споры возникают, например, и в отношении головных нервных узлов, церебральных ганглиев, осьминога, а также нервных узлов его плечевого нервного сплетения, кольца на основании щупалец. Эти структуры связаны, но имеют некоторую функциональную автономию друг от друга. Может ли осьминог иметь два или даже девять сознательных взглядов на мир? Имеющиеся на настоящий момент данные не позволяют ответить на эти вопросы. В настоящее время возможно лишь сформулировать их, определив дальнейшие направления исследований. Каковы доказательства того, что у животных есть одна, единая точка зрения, а не несколько точек зрения? Ну, надо сказать, что подобное положение дел было бы не оправдано с функциональной, а значит и с эволюционной точки зрения. Отсутствие животных определенных структур, присутствующих в человеческом мозге, еще не говорит о том, что эти функции не могут выполняться другими структурами. Следует предположить, что осьминог, у которого одна щупальца не знала, что делает другая, был бы функционально несостоятелен. Также, наблюдая целостность поведения птиц, их прекрасное владение телом – трудно предположить, что речь идет о существах с расщепленным сознанием. Применение здравого смысла кажется чрезвычайно полезным в построении предположений, но природа не перестает нас удивлять. Поэтому необходимы исследования даже в самых невероятных направлениях. Крайне важно исследовать когнитивные способности, а также нейроанатомию, Здесь мы можем черпать вдохновение из экспериментов с пациентами с расщепленным мозгом. Одна из парадигм включает в себя обучение животного выполнению задачи в ответ на стимул, демонстрируемый одному глазу, и определение возможности выполнения задачи при демонстрации того же стимула другому глазу – межглазная передача. У голубей – Поле зрения каждого глаза можно разделить на две области. Красное поле, информация от которого обрабатывается нижней лобной областью, важной для направления клевания. И желтое поле, информация от которого обрабатывается верхней лобной и боковой областью мозга. Межглазная передача может происходить между красными полями каждого глаза, но, по-видимому, межглазной передачи между желтыми полями нет почти у всех особей. Некоторые особи к этому способны, но никто не знает почему. Необходимы дополнительные эксперименты, которые позволят исследовать интеграцию двух зрительных полушарий и связанный с этим вопрос о том, доступна ли информация, представленная одному полушарию, для руководства действиями, контролируемыми другим. Что касается головоногих моллюсков, возникает еще один вопрос о том, насколько информация, передаваемая в щупальце, доступна для головных ганглиев, или наоборот. Существующие данные о птицах семейства врановых и головоногих моллюсках представляют сложную картину. Одни исследования указывают на неожиданную разобщенность, а другие – на существенную интеграцию. Ключ к разгадке целостности сознания также может исходить от однополушарного сна. Если одно полушарие спит, а другое бодрствует, это наводит на мысль о более чем одном потоке сознания, хотя и убедительных доказательств этому пока не найдено. Данная особенность наблюдается не только у различных птиц, но также у млекопитающих, дельфинов и тюленей. Целостность сознания во времени. Темпоральность. Сознание здорового человека целостно и во времени, на том или ином временном промежутке. Восприятие мира у человека принимает форму непрерывного потока, один момент перетекает в другой. Например, человек наблюдает, как листья дерева развиваются на ветру, не делая вывод о движении из серии статических картинок. Человеческое сознание также интегрировано во времени в более длительных временных масштабах. Люди способны вспоминать прошлый опыт и моделировать будущее, что является формой мысленного путешествия во времени. Это измерение авторы предложили назвать «темпоральностью», что может служить доказательством интегрированного во времени потока о неотрывистой серии фрагментированных переживаний. Одна из возможностей состоит в том, чтобы найти механизмы, которые редактируют сенсорную информацию для создания связного непрерывного потока дискретных стимулов. У людей доказательства наличия таких механизмов приходят из иллюзии цвета Фи, в которой две пространственно разделенные разноцветные точки – мигающие последовательно воспринимаются как одна движущаяся точка, которая меняет цвет на полпути от одной крайней точки к другой. Мозг не просто принимает два статических стимула за движущийся стимул. Он строит связанное описание того, как этот стимул меняется. Цвет фи побудил много дискуссий в области философии сознания. Здесь важно то, что если бы мы обнаружили феномен цвета фи у животных, это было бы доказательство того, что у них тоже есть механизмы, которые преобразуют серию дискретных стимулов в согласованную с ними модель изменения. Любой, кто играл с кошкой лазерной указкой, не сомневается, что кошки воспринимают последовательно освещаемую поверхность как двигающуюся материальную точку. Хотя наши доказательства наличия феномена цвета Фи у людей получены из устных сообщений, в принципе возможно изучение этого при отсутствии вербальных критериев. Животных можно научить по-разному реагировать на восприятие непрерывных и дискретных стимулов, а также на стимулы, которые меняют цвет, и стимулы, которые не изменяют цвет. Затем мы могли бы предъявить им тестовый стимул с цветом фи, постепенно сокращая интервал между стимулами. Будет ли существовать порог, при котором животное переключится с категоризации стимула как дискретного на категоризацию его как непрерывного, и будет ли животное классифицировать стимул как стимул, изменяющий цвет на полпути? Оценка целостности сознания в более длительных временных масштабах требует ответить на вопрос, что свидетельствует о сознательном мысленном путешествии во времени. Этот более высокий уровень темпоральности, вероятно, требует значительного когнитивного совершенствования. Наиболее многообещающие группы животных для его поиска – человекообразные обезьяны, китообразные, врановые и головоногие моллюски. Доказательства способности к мысленным путешествиям во времени у птиц семейства врановых особенно убедительны. Врановые способны создавать богатые и гибкие представления о прошлых событиях И готовиться к конкретным будущим сценариям. Например, калифорнийские сойки планируют заранее, где хранить еду, и есть свидетельство того, что вороны планируют действия заранее, когда им предлагают инструменты или знаки, которые им понадобятся позже, для будущих нетипичных задач, с которыми они никогда бы не столкнулись в дикой природе. Есть свидетельство того, что некоторые врановые могут планировать спонтанно, и такое ориентированное на будущее поведение нельзя объяснить исключительно посредством обучения с подкреплением. Хотя эти результаты подвергались критике, мы рассматриваем спонтанное планирование как многообещающий невербальный индикатор осознанной временной целостности сознания. Конечно же, необходимо больше доказательств того, что планирование и запоминание у животных включает в себя сознательное моделирование. Какие формы может принять это свидетельство? Если животное может вспомнить источник воспоминания, например, визуальный образ или запах, а не только его содержание, смысл, это наводит на мысль о сознательном воспоминании, хотя и не окончательно. У людей смоделированный эпизод, например прогулка по комнате, разворачивается за тот же промежуток времени, что и опыт восприятия того же эпизода. Если бы мы нашли доказательство того, что мысленное моделирование будущих действий разворачивается в течение того же отрезка времени, что и сами действия, это было бы свидетельством чего-то поразительно похожего на мысленное путешествие человека во времени. Самосознание. Самость. Самосознание или самость – это осознание себя как сущности, отличной от внешнего мира. Как и все другие измерения, эта способность допускает градации. Минимальный уровень самосознания может присутствовать у многих животных. Он включает в себя осознание различия между собой и другими, восприятие одних переживаний как внутренних событий в собственном теле и других переживаний как событий внешнего мира. Любое сложное, способное к активному движению животное нуждается в способности отделить изменения сенсорной информации, вызванные его собственными действиями, от изменений, вызванных событиями в окружающем мире. Более сложный уровень самосознания включает осознание собственного тела как постоянного объекта, существующего в мире. Эта способность, вероятно, необходима для прохождения так называемого теста на зеркальную метку, в котором испытуемый может распознать метку, увиденную в зеркале, как метку на собственном теле. Шимпанзе, дельфины-афалины, азиатские слоны и сороки, как сообщается авторами соответствующих исследований, прошли такое испытание. Поразительное исследование, проведенное в 2019 году, показало, что рыба, губан-чистильщик, также может пройти этот тест. Рыбы, способные видеть в зеркале цветные метки на своем горле, с гораздо большей вероятностью демонстрировали попытки соскабливания инородного тела, как если бы они пытались удалить паразита, чем рыбы, у которых были прозрачные метки или не было доступа к зеркалу. Эти результаты предполагают, что степень самосознания, необходимая для прохождения теста на зеркальное отражение, присуща широкому кругу животных. Такое поведение не соответствует еще более сложной степени самосознания, которая включает осознание себя как субъекта постоянного потока переживаний, отличного от других подобных субъектов. Эта способность, связанная со считыванием мыслей, или теорией разума. Она включает в себя обращение мысленного считывания внутрь себя, считывание собственных мыслей, чтобы осознать себя субъектом психических состояний. Авторы считают, что это форма метапознания, хотя связь между метапознанием и считыванием мыслей оспаривается. Метапознание, метакогнитивные процессы – это способность человека думать о своем мышлении, знать о знании, осознавать свое осознание. Это навык высшего уровня, признак высокоразвитой личности. Метапознание может принимать различные формы. Оно, в том числе, включает знания о том, когда и как использовать определенные стратегии для обучения или решения проблем. Словом, если человек овладевает метапознанием хотя бы на среднем уровне, он начинает осознавать свои ошибки, в том числе в мышлении, понимать, что нужно воспользоваться другой стратегией, а значит, он учится намного быстрее и эффективнее. Метапознание позволяет людям брать на себя ответственность за свое обучение. Это включает в себя осознание того, как они учатся, оценку их потребностей в обучении, разработку стратегии для удовлетворения этих потребностей, а затем их реализацию. Люди, безусловно, обладают метапознанием, но есть и дискуссионные доказательства того, что и человекоподобные обезьяны, и птицы семейства Врановых обладают некоторой способностью к считыванию собственных мыслей. Однако существует очень мало свидетельств у животных обращения мыслей внутрь себя. Свидетельство того, что животные могут проецировать опыт, делать выводы из того, что они переживают в конкретной ситуации относительно того, что испытают другие, имеют отношение к этому вопросу. Такие доказательства недавно были обнаружены у человекообразных обезьян. В исследовании, с участием шимпанзе Баноба и Орангутанов Только обезьяны, которые сами непосредственно убедились в непрозрачности барьера, смогли сделать вывод, что другие не будут видеть объекты по ту сторону от него. Современные данные и нерешенные вопросы. По поводу способности восприятия надо отметить, что головоногие моллюски обладают богатым зрительным и хемотактильным восприятием своего рода осязанием, неразрывно соединенное с обонянием и вкусом. Несмотря на дальтонизм, они чувствительны к поляризованному свету и могут различать узоры разного контраста, размера и формы. Они динамически приспосабливают цвет своего тела к широкому диапазону фонов, что требует визуальной системы, которая может обрабатывать сложное изображение окружающего мира. Головоногие обладают хеморецепторами на присосках, которые, как считается, способствуют осязанию на ощупь. Их способности восприятия лежат в основе таких наблюдаемых явлений, как игра – Поведение, связанное с положительными эмоциями, которые часто отмечаются у осьминогов. Например, исследователи наблюдали, как они манипулируют пластиковыми бутылками с помощью струй воды, повторяя манипуляцию, когда поток возвращает бутылки. Осьминоги и кальмары обладают сенсорными нейронами, отвечающими за ответ на негативные раздражители. Требуются дальнейшие исследования, чтобы оценить, испытывают ли они сознательное, подобное болесостояние, но существует высокая вероятность, что они к этому способны. Что касается целостности сознания, головоногие моллюски обрабатывают информацию с двух сторон. Определенные когнитивные функции обрабатываются либо левой, либо правой частью головного ганглия. Например, каракатицы преимущественно используют свой правый глаз и связанные с ним нейронные структуры для регулировки яркости своей маскирующей окраски. Однако недавнее исследование показало, что во время охоты каракатицы полагаются на стереоскопическое зрение, восприятие глубины, достигаемое за счет интеграции информации от обоих глаз что заставляет предположить, что визуальная информация от обоих глаз, по крайней мере иногда, интегрируется. Осьминоги предпочитают разные щупальца для разных видов деятельности, и их щупальца, по-видимому, функционируют отчасти независимо от мозга. Каждое щупальца имеет механизм саморегуляции, который предотвращает взаимодействие с другими щупальцами. Вопрос о том, обладают ли головоногие множественными осознанными точками зрения, остается открытым. Способность самоощущения во времени, темпоральность, проявляется следующим образом. Каракатицы объединяют переживания во времени, чтобы управлять поведением. Они помнят что, где и когда о прошлых событиях, эпизодическая память, Они ищут добычу в зависимости от того, что они ели ранее, где им удалось добыть свою предыдущую пищу и сколько времени прошло с того момента. Они корректируют свое поведение в поисках пищи в зависимости от того, видели ли они добычу в прошлом или ощущали ее запах. Они также могут использовать ожидания ближайшего будущего, чтобы изменить свое поведение. Если они ожидают, что более любимые ими креветки появятся позже, они будут есть меньше крабов сейчас. Что же касается самоощущения собственного «я», самости, не существует убедительных доказательств того, что головоногие моллюски обладают самопознанием, но этот вопрос требует систематического исследования. Их изощренные способности маскироваться и имитировать неаппетитных ядовитых животных или даже водоросли позволяют предположить, что некоторые из них понимают, что их тело выглядит со стороны по-разному. Выделенные пять аспектов сознания животных различаются в зависимости от вида и внутри него. Вместо того, чтобы думать об изменениях между видами с точки зрения уровней сознания, мы должны рассматривать многомерные профили сознания, мы еще не в состоянии построить количественные модели всех пяти аспектов. То есть у нас нет единицы способности восприятия, например. Что мы можем сделать, так это провести широкие, основанные на фактах сравнения. Например, данные по нейроанатомии предполагают, что сознательный опыт у млекопитающих, у которых есть мозолистое тело, может быть более целостным, чем у птиц, у которых его нет, и что сознание у птиц может быть более целостным, чем у головоногих. Это предположение может быть опровергнуто более подробными доказательствами, но это отправная точка. Сравнение такого типа можно проводить по всем пяти измерениям, что позволяет построить профили сознания, которые говорят, где вид с наибольшей вероятностью вписывается в пространство возможных форм сознания, с учетом имеющихся в настоящее время доказательств. Наивно сравнивать те или иные способности к сознательной деятельности у животных как более продвинутые или менее развитые. Разумеется, что все зависит от степени лучшей функциональной приспособляемости того или иного вида организмов. Мы все еще далеки от возможности построить подробные, основанные на фактах профили сознания для широкого круга видов. Однако авторы обосновывают высокую ценность профилей сознания по сравнению с единой скользящей шкалой, по которой одни животные считаются более или менее сознательными, чем другие. Таким образом, нельзя рассуждать в рамках одного измерения категориями более или менее разумной. Есть особенности разума у различных групп животных, и для них возможно построить некие профили разумности, не ограничиваясь, конечно, теми, что приводятся в современных пионерных в этой области работах, а развивая этот подход. Необходимо обсудить этические выводы, напрашивающиеся в результате приведенных исследований. Мы более не можем целенаправленно и осознанно разводить животных на убой, содержать их в ужасных условиях птицефабрик и так далее. Необходимо интенсифицировать работы по созданию методов производства искусственно выращенного мяса в промышленных масштабах, постепенно сведя на нет неэтичную практику поедания сознательных существ. Мало кто будет спорить, что лучше не рождаться для скотской жизни, будучи предназначенным на убой, чем влачить мучительное существование и подвергаться жестокому и неминуемому убийству, даже если с точки зрения законодателей оно проводится, как они полагают, наименее мучительными способами. На возражение о том, что искусственное плохо, ответим, что человек на самых ранних стадиях начал преобразовывать свою среду обитания и с незапамятных времен живет в относительно искусственно созданном мире, где одежда, инструменты, тепловая обработка пищи давно воспринимаются людьми как данность. Более того, практически все виды сельскохозяйственных растительных культур прошли длительную направленную селекцию, превратившую их из малосъедобных невзрачных корешков и мелких плодов в прекрасные овощи и фрукты наших дней. Селекция животных в направлении свойств, удовлетворяющих наше потребление или из эстетических и других соображений, как с домашними питомцами и лошадьми, представляется глубоко неэтичной, как, впрочем, и генная модификация животных, направленная на те же цели. Ибо существа, обладающие сознанием, заслуживают большего уважения и бережного отношения, чем тот хищнический подход, наблюдаемый сейчас но прежде всего, конечно, нужно действовать в направлении того, чтобы люди не подвергались почти животному отношению, как это до сих пор случается в разных регионах мира. Что касается отказа от разведения животных на мясо и замены мясных продуктов на искусственно выращенные, это далеко уже не фантастика. Мясо из пробирки – также известное как культивируемое мясо или искусственное мясо, это мясо, выращиваемое в лабораторных условиях в виде культуры клеток, которое никогда не было частью живущего полноценного животного. До массового промышленного производства культивируемого мяса для общественного потребления дело пока не дошло, хотя появлялись новости о таком успешном проекте в Сингапуре. Однако в нескольких современных исследовательских проектах экспериментально выращивают малое количество мяса из пробирки. На первом этапе, скорее всего, будет производиться мясной фарш, а долгосрочной целью является выращивание полноценной культивированной мышечной ткани. Потенциально мышечную ткань любого животного можно выращивать в пробирке, Так что будущее может оказаться не столь мрачным. Человек может и должен исправлять окружающий его мир с его жестокими законами. Да, во многих случаях этот путь тернистый, приносит больше вреда, чем пользы. Но это не значит, что мы не должны пытаться. Иначе зачем вообще нужны приведенные выше исследования? Зачем бередить совесть, осознавая, что мы причиняем мучения живым существам, обладающим эмоциями и сознанием? Еще один аспект, который следует обсудить – возможность коммуникации с животными. Давно известно о биокоммуникации, общении между особями животных одного или разных видов путем передачи информации при помощи различных сигналов. Передача информации осуществляется специальными органами, голосовой аппарат, пахучие железы, форма тела, поза, окраска, поведение животного и тому подобное. Прием информации осуществляется на сенсорном уровне органов обоняния, вкуса, зрения, слуха, электро, термо, механа и другими специальными рецепторами. Передаваемые сигналы обрабатываются в разных частях нервной системы, сопоставляются, интегрируются в ее высших отделах, где формируется ответная реакция организма. Сигналы животными подаются в различных контекстах, которые соответственно влияют на их значение. К примеру, с их помощью обеспечивается защита от врагов и неблагоприятных факторов среды, облегчается поиск корма, особей противоположного пола, происходит общение родителей и потомства, регулируются внутри и межвидовые взаимодействия. Изучение поведения организмов, их сигнализации, общения и связей позволяет глубже понять механизм структурирования видового населения и наметить пути и способы управления его динамикой. Для многих видов животных этологами, зоопсихологами и другими специалистами составлены каталоги с описанием языка поз, мимики, жестов. Английский ученый Тинберген установил около 19 различных значений мимики слона. Также ученым удалось расшифровать 14 из 20 сигналов, которыми обмениваются муравьи. Достигнуты определенные успехи в расшифровке языка пчел. Ведутся исследования коммуникации между различными видами китов. Основная часть сигналов у животных строго видоспецифична, однако среди них есть и такие, которые информативны и для представителей других видов. Так, в Африке водопой одновременно используются разными животными, например гну, зеброй и водяным козлом. Если зебра с ее острым слухом и обонянием чует приближение льва или другого хищника, ее действия также информируют об этом соседей по водопою. В зависимости от степени развития у животных тех или иных органов чувств, при общении могут использоваться разные способы коммуникаций. Все эти успехи, увы, не означают, что овладение тем или иным языком позволит людям эффективно и полноценно общаться с животными, и тем более выявлять с их собственных слов особенности, характерные сознанию. По всей видимости, языки, которыми владеют животные, весьма специфичны и не приспособлены к передаче сложной и тем более абстрактной информации, хотя некоторые исследования у высших приматов подают надежды на то, что в этом направлении может быть значительный прогресс. Мы заговорили о возможности прямого общения с животными именно в связи с предположением, что большинство из них обладают довольно развитым сознанием и комплексом эмоций, схожих человеческим. В современном урбанистическом обществе наиболее тесно люди общаются с собаками и кошками и нередко прекрасно понимают своих питомцев в соответствии с создаваемыми ими звуками и поведенческими особенностями. Очевидные способности к целеполаганию, анализу и коммуникации не вызывают сомнения у обывателя в том, что домашние питомцы являются сознательными, осмысленными существами. Переводчики с языков животных. Как поговорить с питомцем? Появляются различные версии электронных переводчиков с человеческого языка на собачий или кошачий и обратно. Они пока не очень работают, но можно предположить, что рано или поздно мы сможем научиться понимать язык зверей. Жанна Резникова, доктор биологических наук, заведующая лабораторией поведенческой экологии сообществ Института систематики и экологии животных Суран, Вынуждена разочаровать, мы не скоро научимся понимать язык зверей. Легенда о кольце царя Соломона не воплотится в карманных переводчиков с кошачьего и собачьего. Зато существуют другие подходы, которые позволяют изучать лингвистические возможности животных, не прибегая к расшифровке их звуковых сигналов. Это может быть применение языков-посредников или использование методов теории информации. Мы не пытаемся ни расшифровать сигналы, ни вступить в диалог, а оцениваем возможности сигналов по количеству и скорости передачи информации, по способности животных оптимизировать свои сообщения. Это позволяет нам изучить язык даже таких молчаливых животных, как муравьи. Потомок эмигрантов из России, Слободчиков, изучает коммуникацию у животных больше 30 лет и большую часть этого срока – голых землекопов. Эти замечательные грызуны вообще становятся все популярнее у биологов. Они совершенно нечувствительны к ожогам и опасным для нас концентрациям углекислого газа, крайне редко болеют раком и живут несуразно долго лет до 30, совершенно не демонстрируя никаких признаков старости. Наконец, землекопы живут колониями со сложно устроенным сообществом и пользуются сложной системой звуковой коммуникации. По словам Слободчакова, речь приматов, собак или дельфинов несравненно сложнее, так что прежде чем мы перейдем к долгожданным переводам с их языков, следует потренироваться – на землекопах. Записывая сигналы, которыми обмениваются эти животные в колонии при тех или иных обстоятельствах, ученый обнаружил у них поразительные для грызунов способности. В писке голых землекопов можно различать разные слова для обозначения разных видов хищников, будь то койот, собака или человек, и даже звуки, описывающие предмет. В своих работах и статьях Слободчиков последовательно показал, что землекопы различают размеры, цвета и даже базовые формы, комбинируя их в простые фразы вроде «большая черная собака», что особенно странно с учетом крайне слабого зрения этих животных. Лишь недавно, вооружившись огромным массивом накопленных записей и данных, он перешел к следующему этапу и начал работу над компьютерной системой, которая сможет интерпретировать эти сигналы и переводить с языка землекопов на английский и обратно. Конечно, работа Слободчикова привлекает большое внимание публики и журналистов, которые не применули окрестить его доктором Дулитлом в честь героя популярной детской книги, способного говорить на языке животных. «Сам ученый, похоже, не против такого сравнения. У нас есть уже все технологии для создания устройств, которые будут иметь размеры, скажем, с мобильный телефон, и позволят нам разговаривать с собаками и кошками», — сказал он в одном из интервью. Я думаю, мы способны приблизиться к моменту, когда мы сможем общаться на языках собак, кошек, может сельскохозяйственных животных и, как знать, возможно и львов с тиграми. Не все специалисты видят будущее таким уж радужным. Этолог, автор учебника «Зоопсихология» и других книг о языке и интеллекте животных Жанна Резникова считает, Чтобы расшифровать незнакомый язык, нужен перевод хотя бы нескольких ключевых слов на уже знакомый, как это было в истории с розетским камнем. Исследователям, которые пытаются расшифровать язык животных, такими опорными словами служат хорошо различимые сигналы в повторяющихся ситуациях. Если при нападении с воздуха крупной птицы наш зверек всегда издает один и тот же звук, а при виде хищника, пробирающегося в траве, совсем другой, то можно считать, что два пункта в нашем карманном переводчике уже есть. Именно так Роберт Сейфорд и Дороти Чини расшифровывали сигналы опасности африканских мартышек-верветок, ослободчиков, землекопов. Хозяйка котов, несомненно, знает, какими звуками они выражают свое желание пожевать. Да вот беда, у кота Васьки для этого один звук, а у Мурзика совсем другой. Так кошачий словарь не составишь. Повторяющиеся ситуации можно наблюдать в природе и устраивать в лаборатории, но четко различающихся сигналов в сложном потоке издаваемых животными звуков выделить пока не удается. До сих пор расшифрованы только отдельные слова – сигнал одиночества у волков и категориальное слово, обозначающее личное имя у дельфинов. Впрочем, на фоне стремительного развития систем перевода, использующих элементы искусственного интеллекта, обрисованная слободчиковом перспектива не выглядит совсем уж фантастикой. А на фоне все более захватывающих поисков внеземной жизни, такая задача становится почти насущной. Если уж мы не умеем понимать наших соседей по планете и по дому, Представителей других видов того же класса млекопитающих, то что мы скажем представителям совершенно иной жизни, а главное, на каком языке? Рассуждения о необходимости установления коммуникации с животными подтверждают, что мы априори считаем их обладателями сознания и сложных эмоций. Еще более интересен вопрос, а что, если бы у определенных видов было бы нечто похожее на то, что мы называем телепатической связью? Смогли бы мы ее обнаружить, установить ее природу и механизм действия? Телепатия не имеет надежных экспериментальных доказательств. Она представляет собой гипотетическую способность мозга передавать мысли, образы,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 Эксперименты, связанные с попытками доказать существование телепатии, проводились в Европе, США и Советском Союзе, но несмотря на сообщения о некотором числе предварительных положительных результатов, попытки воспроизвести их в более строгих экспериментальных условиях приводят к отрицательным результатам, отчего реальность феномена по-прежнему остается недоказанной. Учитывая отсутствие биологических предпосылок к телепатии, большинство ученых считают ее принципиально невозможной, а телепатические исследования относят к псевдонаучной деятельности. О телепатических способностях животных давно идут споры. На протяжении многих лет дрессировщики, владельцы домашних животных и натуралисты сообщали о различных видах проницательности представителей животного мира. Многие факты наводят на мысль о том, что животные могут обладать паранормальными способностями. По поводу подобных явлений было проведено мало исследований. Как известно, биологи буквально имеют табу на изучение паранормальности, а парапсихологи сосредоточили свое внимание на людях. Тем не менее, по данным выборочных обследований в Англии и Соединенных Штатах известно, что многие владельцы домашних животных считают, их животные иногда общаются с ними телепатически. В среднем 48% владельцев собак и треть владельцев кошек утверждают, что их домашние животные отвечают на их мысли и молчаливые команды. Многие дрессировщики лошадей и всадники считают, что лошади способны понимать их намерения телепатически. Начиная с 1994 года с помощью дрессировщиков, пастухов, слепых людей с собаками-поводырями, ветеранов и владельцев домашних животных, один из западных исследователей изучил некоторые из необъяснимых способностей животных. Вот как он описывает свои наблюдения. Существуют три основных категории, казалось бы, таинственной проницательности зверей и птиц, а именно телепатия, чувство направления и предчувствие. Распространенный вид предположительно-телепатического реагирования – это предугадывание возвращения своих хозяев. Кошки исчезают, когда хозяева собираются отвести их к ветеринару, собаки знают, когда их владельцы планируют взять их на прогулку, и животные волнуются, когда их владелец звонит по телефону еще до того, как ответили на звонок. Многие владельцы домашних животных отмечают, что их животные предчувствуют прибытие кого-либо из членов семьи часто за 10 или более минут. Автор Борис Кригер подтверждает эти наблюдения. Его кот, со слов домашних, подходил к двери и принимался ждать примерно за 5 минут до возвращения хозяина, в то время как физический хозяин еще находился в дороге, и у кота не было никаких известных способов узнать о его скором прибытии. Это повторялось изо дня в день без единой ошибки. Однако скептики возражают на это. Их аргументы состоят в том, что подобные реакции можно объяснить случайными совпадениями, избирательной памятью или воображением заботливых владельцев домашних животных. Такого мнения придерживается, к примеру, журналист, автор научно-популярного цикла «Лошадиная энциклопедия» Александр Невзоров. Это бред полный. Поверьте, если бы были некие факты, то давно тот, кто эти факты открыл, был бы украшен Нобелевской премией. Нет Нобелевской премии – нет разговора. Люди легко обманываются, легко толкуют непонятные для них вещи так, как им нравится. НИ попросили прокомментировать вопрос о наличии паранормальных способностей животных члена корреспондента РАН, главного научного сотрудника Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павла Балабана. Есть ли научные подтверждения телепатических и иных сверхъестественных способностей у животных? Это не телепатия, а, например, обоняние, которое в десятки раз сильнее, чем у человека, или изменение электромагнитного поля Земли, которое мы тоже чувствуем, но опосредованно. Оно значительно сильнее у животных, поэтому они действительно могут предчувствовать землетрясение, потому что толчкам предшествует сейсмическая активность. У людей создается впечатление, что они откуда-то получают информацию, но это уже антропоморфическое измышление. Предчувствие землетрясения основано на органах чувств, а они у животных – другие. Известна история об охотнике, у которого постарела и сильно сдала любимая собака. Чтобы не продлевать ее страдания, охотник решил ее застрелить. Собака, словно почувствовав это, ушла из дома. Когда же охотник изменил свое решение, она вернулась в дом. В публикации утверждалось, что собака прочла мысли своего хозяина. Как можно объяснить это? Собака охотника, безусловно, почувствовала смену настроения хозяина, поняла, что ему почему-то очень тяжело. Любимую собаку застрелить тяжело и она просто ушла, а потом проголодалась и вернулась. Для нас неосознаваемые вещи проявляются в поведении человека, животные это могут чувствовать. Млекопитающие очень тонко чувствуют эмоции и они знают какие эмоции обычные, а какие необычные. Если что-то необычное, значит надо спрятаться или убежать. Для того, чтобы это назвать термином «читают мысли», надо провести научное исследование. Их не проводили в таком аспекте, а если проводили, они оканчивались нулевым результатом. Тем не менее, ветеринары часто рассказывают о том, что хозяева животных нередко подмечают связь между своими болезнями и болезнями своих питомцев. Домашние животные, чаще всего кошки, как некоторые утверждают, иногда чувствуют больной орган своего хозяина и ложатся на него, а порой у них обнаруживают заболевания, схожие с недугами их хозяев. Даже если принять во внимание все научные доводы, отрицающие телепатию у животных, необъяснимым остается один факт. Каким образом почтовые голуби преодолевают огромные расстояния и помнят маршрут? Как перелетные птицы запоминают места и маршрут перелетов? Точно этого никто не знает, но известно, что у птиц есть ферромагнитные частицы, которые реагируют на направление магнитного поля Земли. То есть ориентация у них идет запад-восток не только по Солнцу, а еще и по магнитному полю. Эти частицы обнаружены не только у птиц, но и у некоторых насекомых. Ничего сверхъестественного, но не все мы можем пока объяснить. Считает Павел Балабан. Действительно, необъяснимого и загадочного в природе пока больше, чем мы предполагаем. Во многом это связано с тем, что официальная биология стоит в стороне от всего необычного и паранормального. Однако, изучая это непознанное, мы, возможно, раскрыли бы многие загадки человека и мира, в котором живем. Зачем нужно подсознание? Каков биологический смысл существования подсознания? Почему наряду с сознанием у человека в процессе эволюции сохранилось подсознание? Есть ли подсознание у животных в той степени и форме, как оно присутствует у людей? Прибегая к аналогии с компьютером, мы можем представить подсознание как ряд программ, постоянно работающих незаметно для пользователя, а в то время как пользователь не работает с компьютером, сгружающие обновления. Нельзя сказать, чтобы такое описание было слишком уж далеко от истины, но подсознание человека, по всей видимости, представляет собой значительно большее явление, чем просто ряд вспомогательных программ. Бессознательное определяют как совокупность психических процессов и явлений, не входящих в сферу сознания субъекта, то есть в отношении которых отсутствует контроль сознания. Также бессознательная характеристика психических представлений согласно Карлу Густаву Юнгу. Любое явление может стать бессознательным в той или иной степени. Термин бессознательное используется в философии, психологии, психоанализе, психиатрии, психофизиологии, в юридических науках, искусствоведении и других дисциплинах. В психологии бессознательное обычно противопоставляется сознательному, однако в рамках психоанализа бессознательное и, и сознательное рассматривается как понятие разного уровня, многое из того, что относится к двум другим структурам психики, я и сверх-я, также отсутствует в сознании. Критикуя сознание, мы отмечали ряд его несовершенств. Говоря о бессознательном, нужно отметить, что оно доставляет человеку значительное число проблем. В нем коренятся самые различные психологические комплексы, неврозы, мучительные ограничения в развитии, нелепые табу, налагаемые на себя личностью, мешающие жить, иногда приводящие к психологическому и физическому нездоровью и даже гибели. Позитивные свойства бессознательного менее очевидны. К нему относятся внезапные просветления, догадки, интуицию, предчувствия и прочие малообъяснимые с точки зрения сознания явления. Различаются несколько основных классов проявлений бессознательного. Первый – Неосознаваемые мотивы, истинный смысл которых не осознается в силу их социальной неприемлемости или противоречия с другими мотивами. Второй. Поведенческие автоматизмы и стереотипы, действующие в привычной ситуации, осознание которых излишне в силу их обработанности. Третий. Подпороговое восприятие, которое в силу большого объема информации не осознается. Четвертый. Надсознательные процессы, интуиция, творческое озарение, вдохновение. Пятое. Ошибочные действия. Оговорки, описки, ошибки при прослушивании слов. Шестое. Сновидения. По Фрейду в сновидениях скрыты вытесненные в бессознательное различные желания человека, которые при бодрствовании подвергаются цензуре «я» и суперэго. Запутанные отношения между сознательными и бессознательными процессами – одна из многих загадок, которые затрудняют наше понимание самих себя. Например, результаты недавних исследований в области психофизиологии и нейропсихологии с использованием визуализации функционирования головного мозга показывают, что за сотни миллисекунд до осознания чего-либо в мозге происходят бессознательные процессы. Многими признано, что более низкие уровни обработки, например, двигательные рефлексы, сенсорный анализ, могут действовать вне нашего сознания. И хотя данные о существовании бессознательных процессов на более высоких уровнях, например, семантическая или логическая обработка, противоречивы, ряд экспериментальных исследований бессознательного за последние несколько десятилетий привели большинство современных когнитивных нейробиологов к мнению, что мыслительная деятельность может происходить и без ее осознания. Наблюдая за собой, мы можем привести примеры, когда такая сложная деятельность как вождение автомобиля Протекает практически бессознательно, когда наше сознание сконцентрировано, скажем, на интересной беседе с попутчиком. Несмотря на то, что мы обеспечиваем безопасное движение, вовремя и адекватно реагируем на обстановку на дороге, мы не можем впоследствии вспомнить значительные участки пути, хотя наши глаза остаются сфокусированы на наблюдении за движением. Неудивительно, что некоторые исследователи утверждают, что вся обработка информации может в принципе работать без осознанного опыта, и что сознание, таким образом, может иметь другую, отличную от бессознательного природу. Эта точка зрения согласуется с гипотезой о том, что бессознательные процессы могут достигать высших уровней репрезентации. Большой объем сложной когнитивной обработки, по-видимому, происходит на бессознательном уровне как у здоровых людей, так и у людей с психическими и неврологическими нарушениями. Например, данные пациентов со слепым зрением, прозопогнозией, нарушением узнавания лиц, синдромом гемениглекта, Отсутствие восприятия любых внешних раздражителей со стороны тела, противоположной пораженному полушарию мозга. Недекларативное обучение, возможное даже при амнезии, синдромом расщепленного мозга, при рассечении или поражении мозолистого тела, соединяющего два полушария мозга, поддерживает идею о том, что бессознательно обработанные стимулы могут активировать высокоуровневые области коры больших полушарий. Ранее психологи полагали, что все болезни разума То есть расстройства психики проистекают из подсознания. Теория бессознательного Фрейда была и остается теорией полностью параллельной старой концепции болезни и подвергалась критике бихевиористов. Считалось, что лишь болезненные ощущения и опыт могут вытесняться в области бессознательного, как способ избавиться от боли, из-за чего можно впоследствии ждать оттуда неожиданных сюрпризов. Таким образом, подсознание понималось как некий пережиток прошлого, ненужный атовизм, который обременяет сознание и мешает людям жить, поскольку во многом управляет человеком, не давая реализовать ему свободу воли. Современные исследования показывают, что все существенно сложнее. Что подсознание вовсе не безсидящий сидящий в человеке, а тонкий адаптивный механизм, инструмент, который, появляясь еще у животных, дополняет сознание, способствуя обучению и выживанию индивидов. Если говорить о том, где живет подсознание, в какой части мозга, необходимо сразу отметить, что вопрос это непростой. Так, еще относительно недавно считали, что за сознание отвечает неокортекс, кора больших полушарий, а за подсознание, а также эмоции и ряд других функций, которые мы в явном виде не осознаем, подкорковые структуры – Есть даже такое выражение «записать на подкорку», когда человек неосознанно осваивает какую-либо информацию, например то, что сейчас часто называют недекларативным обучением. В наши дни в ряде исследований показано, что кора – это не единственный компонент сознательных процессов. Подкорковые структуры также являются важным компонентом сознательной мыслительной деятельности – При этом кора действительно является необходимой для осознания, однако она тесно связана с другими структурами мозга, и таким образом является лишь одним из компонентов нейронных сетей, участвующих в сознательной деятельности. Почему? Например, потому что, как показывают исследования, трудно сказать, что лишь нарушение в одном из отделов мозга влияет на развитие конкретных неврологических заболеваний, или что одному отделу можно приурочить функции мозга высокого порядка. Так известно, например, что при болезни Паркинсона, шизофрении повреждены фронтальные доли коры, как и при синдроме зависимости от окружающей среды, при котором человек теряет личную автономию и так далее. Повреждение одного отдела может вызывать разные патологии в сочетании с разными факторами, то есть на самом деле система сложнее так как компоненты нейронных сетей зависят друг от друга и в каждый процесс вовлечено множество участков мозга, а нарушение одного несет изменение функционирования другого. Сознание представляет собой экзистенциальный символ бессознательного, а бессознательное представляет собой экзистенциальное содержание, символически зашифрованное в контенте сознания. Сознание в отличие от бессознательного обладает такими ментальными параметрами, как интенсивность, фокусировка и сила, и такими ментальными функциями, как амплификация, фильтрация и редукция. Почему эволюционировали как сознательная, так и бессознательная системы? Обычно предполагается одна причина, по которой, вероятно, развилось сознание исправлять ошибочные подсознательные программы. Например, ряд исследователей считает, что сознание может исправить некоторые из этих заблуждений и таким образом повлиять на бессознательное. Средством, с помощью которого сознательная система может изменить бессознательную, они считают психическое моделирование. В качестве примера можно рассмотреть выступление британского спортсмена копьеметателя Стива Бекли на играх в Атланте в 1996 году, который вывихнул лодыжку незадолго до игр. Он вынужден был ходить на костылях в течение нескольких недель, поэтому тренировался, лишь снова и снова воображая идеальный бросок. В том году он выиграл серебро. Субъективно существующие ментальные феномены возникают в объективно существующем физическом мире за счет закономерной эволюции материальных энергоинформационных систем. Эволюционная значимость сознания и возможность систем, обладающих переживаемым изнутри психическим опытом, генерировать более разнообразное и адаптивное поведение объясняется за счет присущего им параллельного хода определенных процессов на психическом уровне бытия, в отличие от систем, управляемых функциональной информацией. Свобода сознающего субъекта полностью не сводится к причинности физического порядка. Не осознавать операции, которые производит подсознание, можно по двум причинам. Это некие автоматические функции, которые не требуют нашей осознанной корректировки, вмешательства сознания, или же это настолько сложные задачи, что их выполнение требует очень высокой скорости осуществления операций, которые сознание попросту не способно успеть обработать, соответственно осмыслить, осознать невозможно. Это примерно как маленькому ребенку, сознанию, нужно что-то долго объяснять на словах, чтобы он понял и сделал, а проще сделать быстро, без объяснений. Как вариант, подсознание проводит решение сложных задач в фоновом режиме, чтобы не отвлекать сознание от тех задач, которые необходимо осознанно решить здесь и сейчас. Несмотря на то, что живые нейронные сети имеют фундаментальное отличие от искусственных, у них есть и общие закономерности функционирования, так как и те, и другие можно отнести к сложным системам. Как в компьютере, когда мы пишем программу для решения определенной сформулированной нами задачи и загружаем ее, получая результат, примерно так же мы загружаем ее в подсознание – которая выдает результат в область осознанного. Также, как в случае компьютера, мы не знаем, какие операции позволили получить данный результат, так как их попросту невозможно осознать хотя бы ввиду невероятного количества и комплексности операций, и называем это интуицией или озарением, знамением свыше. Тогда как на самом деле это подсознание проделало огромную работу и выдало нам готовый результат, проведя анализ огромного массива данных подчас в очень короткий срок, если это необходимо. Срочные задачи также решаются подсознанием, так как оно быстрее. Хоть нам и далеко не всегда потом очевидна логическая связь исходных данных с результатом, даже если мы, получив результат, попытаемся ее проследить при помощи сознания. Нам сложно осознать, насколько большие объемы и насколько разноплановую информацию может анализировать подсознание. Это целый пласт неизведанного. Что мы можем на данный момент, так это хотя бы принять тот факт, что оно существует и очень важно для нас. Что его нужно изучать и грамотно пользоваться его возможностями. Навык заложить такую программу, чтобы она выдала необходимый результат, очень важен для людей, как и для животных. Именно он во многом обеспечивает адаптивность, способность приспосабливаться к разнообразным условиям, в том числе стрессовым, дает самый высокий потенциал развития. Даже если навык программировать подсознание специально не развивается, как в разных специальных техниках, например медитация, йога и так далее, то человек все равно неосознанно задает эти программы. И такие программы действительно, как считал Фрейд, могут быть и разрушительны, если не уметь использовать данный инструмент. Не зря люди еще с древних времен подметили, мысли материальны. Мысли и слова, как правило, и задают эти программы. Есть известный прием – записать, зарисовать свои желания. Многократно проверено, они все обязательно сбудутся, только обязательно нужно все зафиксировать на внешнем носителе, просто мечтать об этом мало. Люди, столкнувшись с данным эффектом, начинают верить в чудеса, но на самом деле чуда тут никакого нет. Уже давно известно, что лишь малая часть мыслей человека может быть записана в виде точных, конкретных фраз. Основная часть в большей или меньшей степени не точно. Так работает мозг. Машинально мысли генерируются в мозге постоянно, но если нет конкретной цели их донести или применить здесь и сейчас, то и конкретики в них не будет. Мозг же экономит энергию, только очень насущная необходимость может заставить человека четко проработать и сформулировать мысли. Таким образом, записывая или зарисовывая свои желания, мы формулируем цели и прорабатываем детали той самой программы, которая закладывается в подсознание. И чем четче и детальнее будет эта проработка, тем ближе результат будет к тому, что мы хотим. Единственное, что тут сложно предсказать, так это когда данная программа будет выполнена. Необходимо сказать и несколько слов о так называемом «коллективном бессознательном». Согласно психологу Карлу Юнгу, это одна из форм бессознательного, единая для общества в целом и являющаяся продуктом наследуемых структур мозга. Основное отличие коллективного бессознательного от индивидуального в том, что оно является общим для всех людей – представляет собой некий единый общий знаменатель для разных индивидов однако важно подчеркнуть что под словом коллективное подразумевается отнюдь не проблемы общественного порядка наоборот коллективная бессознательная часть психики человека которая является строго индивидуальной индивид в концепции юнга не изолирован от общества Но будучи личностью в узком смысле, он одновременно и индивидуален, и часть коллективного. Поскольку именно коллективное бессознательное создает условия для индивидуации человека. Юнг обозначил его как более глубокий слой, чем индивидуальное бессознательное. За словом стоят не только прямые значения но и более скрытые слои и смыслы бессознательного уровня. Коллективная бессознательная – совокупность универсальных личностных проблем, которые могут возникать перед человеком во все времена. Коллективная бессознательная состоит из архетипов – общечеловеческих первообразов. В бессознательном Юнг различал несколько слоев, соответствующих опыту жизни различных человеческих общностей. Он считал, что под личным бессознательным расположены групповое, семейное, национальное, расовое и общечеловеческое бессознательное, а еще глубже – бессознательное общее для человека и животных. Исторический процесс в учении Юнга определяется естественным развитием массовой души, массовыми психологическими противоречиями, но не политикой. Следуя его теории, духовные ценности устойчивы и универсальны, так как укоренены в архаических слоях души. Они обладают способностью притягивать к себе энергию и информацию и служат точками кристаллизации художественных, мифологических и сновидческих образов. Архетипов, согласно Юнгу, бесконечное множество. Особенно смыслоемкие, мощные архетипы определяют формирование харизматических личностей и целых народов. Некоторые из архетипов символизируются в образах социальности. Это власть, церковь, община. Архетипы представляют собой точки зрения или позиции, управляющие нашим поведением и протеканием психического процесса как индивидуального, так и коллективно-исторического. Необходимо обратить внимание и на понятие ноосферы. От древнегреческого «разум» и «шар», дословно сфера разума. Сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человеческая деятельность становится определяющим фактором развития. Эта сфера обозначается также терминами антропосфера. Ноосфера – предположительно новая, высшая стадия эволюции биосферы, становление которой связано с развитием общества, оказывающего глубокое воздействие на природные процессы. Согласно Вернанскому, в биосфере существует великая геологическая, быть может космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе. Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его, как существа общественного. Понятие ноосферы частично переплетается с распространенной в наше время концепцией некой информационной сферы, именуемой Вселенной. С ней мы якобы общаемся через подсознательное, а наиболее продвинутые посылают ей запросы, и она им отвечает. Здесь следует отделить чисто мифологическую риторику от рационального зерна, указывающего на то, что наше сознание, как и подсознание, являются локальными порталами некой значительно более обширной системы, через которую осуществляется коммуникация, где сохраняется информация и откуда можно ее сгружать. Действительно, такое устройство системы представляется оправданным, тем более, что компьютерный мир достаточно давно подошел к понятию облака, сохранению данных на удаленных мощных серверах. Но обратите внимание, у нас нет ни одного научного доказательства, что сознание и подсознание может существовать независимо от их физического носителя. То же самое верно и для компьютерных систем. Нами не обнаружено таких удаленных физических носителей мирового сознания и подсознания, также не выявлена физическая основа связи с ними. Предполагать же, что у такой системы есть некая неведомая полевая основа, опять же нет никаких научных оснований. Хотя интуитивно современный человек, привыкший к работе с удаленными серверами, конечно невольно переносит подобный подход и на устройство человеческого сознания и подсознания. Во всяком случае, с философско-организационной точки зрения, такое устройство вполне оправдано и эволюционно выгодно. Ведь таким образом опыт индивидов и отдельных поколений не пропадает, а остается в общей информационной копилке. Еще относительно недавно у нас было относительно туманное представление о том, что является носителем генетической информации. Многие помнят из недавней истории, как генетика в Советском Союзе считалась лженаукой. Возможно, будут найдены доказательства существования такой общей системы, к которой мы все подключаемся, а может быть, свойственной не только для людей и даже животных, но и для жизни на Земле и даже жизни во Вселенной. Как в примере с алхимиками, приведенном в начале книги, надо сказать, что интуитивные догадки как бы невероятно они ни звучали, могут оказаться верны, но для подтверждения нужен совершенно другой уровень научных знаний, даже возникновение наук, о возможности существования которых мы даже и не догадываемся в наше время. Работы в этом направлении хоть и вызывают интерес, однако существует множество объективных трудностей в выборе инструментов, позволяющих обнаружить его и даже с определенностью сформулировать конкретные задачи по поиску доказательств его существования. В одном из относительно недавних исследований авторы попытались найти подходы и поставить ключевые вопросы относительно коллективного бессознательного, причем как относительно животных, так и людей в их взаимодействии. Исследование было проведено на людях с психическими расстройствами, для лечения которых использовалась терапия животными. Исследование было построено таким образом, чтобы не только подтвердить эффективность такой терапии при лечении психических расстройств, о чем уже давно известно, но и изучить, за счет чего может происходить улучшение состояния больных. Часто такие больные в первую очередь в значительной степени теряют способность к коммуникации, прямохождению. Терапия с использованием животных, как показывают исследования, а также свидетельство родителей больных детей, оказывает положительное влияние на смягчение последствий такого рода нарушений работы мозга. При этом есть специалисты, которые связывают эти улучшения с тем, что воздействие животного на больного происходит через подсознание. Авторы исследования выяснили, что коммуникация при помощи животного в качестве посредника между больным и лечащим врачом улучшает клиническую картину заболевания людей, в том числе с такими психическими расстройствами, при которых они обладают очень ограниченными навыками речи. Они считают, что с филогенетической и онтогенетической точки зрения животных можно рассматривать как часть одного универсального поля сознания, которому, по мнению некоторых авторов, принадлежат и люди. Вследствие этого, по их мнению, можно использовать эту гипотезу для объяснения положительных эффектов взаимодействия больных с животными. На более теоретическом уровне тот факт, что терапия с использованием животных существенно усиливает эффект остальной терапии, может открыть пути для создания теорий в области квантовой механики в целом и теории квантовой информации, применяемой к бессознательному и сознанию. Тем не менее, такие вопросы как Можно ли объяснить это улучшение перемоткой бессознательного пациента к очень примитивным фазам его развития? Может ли пациент восстановить связь с очень древним, ненарушенным патологическими процессами бессознательным? Все еще остаются дискуссионными и требуют дальнейшего исследования. Независимо от того, принимаем ли мы гипотезу о коллективном бессознательном или нет, подсознание индивида в наши дни однозначно может считаться реальным понятием, для которого известны не только доказательства его существования, но и имеются исследования, в которых определяются те участки мозга и нейронные комплексы, которые отвечают за его работу. Анализ разнородной информации, включая информацию от органов чувств, воспоминания о разнообразном опыте, проведенных ранее аналитических операциях и так далее, включает также нынешние эмоции и эмоциональный опыт, где помимо коры больших полушарий задействована в том числе лимбическая система, подкорковые области. Таким образом, кора больших полушарий вовсе не является единственным вместилищем функций мозга самого высокого порядка, как считалось ранее. Напротив, у человека она является лишь дополнением к общей системе разнообразных нейронных комплексов, которые находятся как в коре, так и в различных подкорковых областях или же связывают их. Роль подсознания у животных. Итак, те нейронные комплексы, которые отвечают за подсознательную деятельность, представляются более древней, чем сознание нейронной сетью, которая лишь дополняет и расширяет свои возможности за счет сетей нейронов коры больших полушарий. Вероятнее всего, Подсознание есть и у животных, причем, как и у людей, оно принимает самое активное участие в обучении. Вопрос только в уровне его функционирования. Так, например, уже даже на уровне рекомендаций по забою скота существует требование о недопустимости осознанных страданий у животных а при оглушении перед убоем обязательно требуется полное отключение сознания и рассматриваются бессознательные реакции оглушенного животного для их дифференциации с сознательными. Более того, известно, что обучение, в том числе и у животных, происходит отчасти через подсознание, Исследования того, как происходит обучение через подсознание, только начинаются, но уже к настоящему моменту получены некоторые любопытные результаты. Исследователи Массачусетской больницы общего профиля, работавшие совместно со специалистами Университета Гарварда, впервые исследовали, что происходит в мозгу животных, когда они учатся на подсознательных визуальных стимулах. Относительно людей давно известно, что отчасти обучение основано на подсознании. Так, например, опытный орнитолог распознает в оперении птицы гораздо больше деталей, чем обычный человек. Благодаря регулярным тренировкам он или она может определять тонкие особенности оперения или пения птиц. Этот процесс обучения зависит не только от сознательных процессов. Исследования показали, что когда люди получают вознаграждение во время представления визуальных стимулов, которые не воспринимают сознательно, они, тем не менее, могут воспринимать эти стимулы впоследствии. Хотя это известный феномен, исследователи не были уверены в том, как именно происходит это бессознательное обучение. Чтобы выяснить это, специалисты изучили некоторых модельных животных. В одном из опытов был исследован мозг двух макак-резусов до и после воздействия на них подсознательных визуальных стимулов. Исследователи активировали часть системы вознаграждения у основания ствола мозга вентральной нижней области крыши мозга. Сюда входят клетки, производящие дофамин, Вещество, которое высвобождается, когда индивид получает вознаграждение. Дофамин чрезвычайно важен в процессе обучения для получения обучающимся удовольствия. Активация вентральной области крыши приводит к высвобождению дофамина. Стимулируя эту область мозга, можно причинно связать активность в этой области с восприятием или сложным когнитивным поведением. В обсуждаемых экспериментах исследователи стимулировали данную область мозга, а обезьянам в это же время показывали изображения человеческих лиц и тел, которые были очень нерезкими. При этом обезьянам приходилось одновременно выполнять совсем другую, сложную задачу. Таким образом они не могли сознательно воспринимать показанное им изображение. Для контроля то же самое повторяли без стимуляции мозга. Когда обезьяны получали подсознательные визуальные стимулы при стимуляции вентральной области крыши мозга, впоследствии оказывалось, что они знали детали показанных им изображений. Например, они знали, повернуты ли показанные тела влево или вправо. Благодаря этому эксперименту впервые продемонстрирована прямая причинная связь между этой областью мозга и, как результат, также вероятную связь между дофамином и подсознательным обучением сложных визуальных стимулов. Исследователи также выполнили сканирование мозга животных до и после теста, изучив интенсивность кровотока в разных его частях. Такое сканирование показывает, какие именно нейроны наиболее активны. Чем активнее кровоток, тем выше активность данной зоны мозга. Сканирование показало, что задание вызывало активность в зрительной коре головного мозга и в областях, важных для памяти. В дальнейшем на основании этих данных можно узнать, что именно происходит в этих активированных областях на уровне нейронов. Подтверждением бессознательной компоненты в обучении у животных можно считать и опыты по изучению сна у животных при помощи сканирования активности головного мозга. Оказалось, что даже крысы способны видеть достаточно сложные сны с довольно длинной чередой событий. Сотрудники Массачусетского технологического института с кафедры мозга и когнитивных наук для своего эксперимента научили крыс бегать по круговой дорожке, за что они получали в качестве награды еду. Ученые отслеживали активность мозга животных во время выполнения задания и во время сна. Пока животное бегало, его мозг генерировал характерный образец, сигнатуру, активности нейронов гиппокампа – области мозга, которая, как известно, участвует в формировании памяти. Как и люди, крысы проходят несколько стадий сна – от фазы медленного до фазы быстрого сна. У людей больше всего сновидений возникает во время быстрого сна. Исследователи изучили активность мозга в более 40 эпизодах быстрого сна подопытных животных, Примерно половина из них повторила уникальную сигнатуру мозговой активности, сгенерированную во время бега животного. Корреляция была настолько сильной, что исследователи обнаружили, что когда животное спало, они могли реконструировать, в каком месте дорожки оно было бы, если бы бодрствовало, и желало ли животное в данный момент бежать или остановиться. Эти воспоминания воспроизводились примерно с той же скоростью, что во время бодрствования. Показано, что сон может участвовать в формировании долговременных воспоминаний. Ученые считают, что воспоминания формируются как минимум в два этапа. Начальный процесс, который происходит во время самого опыта, за которым следует период консолидации, в котором опыт трансформируется в долговременную память. Считается, что гиппокамп участвует в формировании памяти на обеих стадиях. Долговременное кодирование воспоминаний, запоминание, помещение в долговременную память может происходить, когда воспоминания реактивируются во время сна. Эта работа также поднимает вопросы о давних предположениях о мыслительных процессах животных, Считалось, что только несколько видов, среди них шимпанзе и дельфины, вообще обладают способностью вспоминать и оценивать детальную последовательность событий после того, как они произошли. Авторы данной работы отмечают, что сны – это опыт автономной работы мозга, без непосредственной связи с событиями. Работа демонстрирует, что даже крысы способны переосмысливать свой жизненный опыт постфактум. Мозг обезьян-макак также проявляет активность в состоянии покоя, и, что интересно, это происходит даже тогда, когда животные находятся без сознания. У этих обезьян авторы одной из работ обнаружили три отдельные нейронные сети, демонстрирующие организованные модели активности даже у животных, находящихся под наркозом. Эти системы также дают спонтанные выраженные колебания сигнала у бодрствующих людей. Ученые исследовали глазодвигательную систему и обнаружили пространственную и временную устойчивую активность в определенных областях этой системы. Взяв за отправную точку одну область, они увидели последующую активность в других областях в рамкой этой сети в согласованном порядке и временных рамках. Интересно, что области, которые показали спонтанную активацию у обезьян под наркозом, ранее были показаны как вовлеченные в глаза двигательные задачи, что указывает на то, что одна и та же сеть активна у бодрствующих животных, выполняющих задания, и у животных под наркозом. У человека эта система отключается во время выполнения задачи, и было высказано предположение, что она может представлять машинальную, самореферентную, сознательную мысль, такую как мечты. Обезьяны, находящиеся под наркозом, имели поразительно схожую активность в тех же лобных, височных и теменных областях коры головного мозга, что и люди, что указывает на то, что система по умолчанию не уникальна для людей и что ее текущая активность не связана исключительно с сознательным мышлением. Эти интригующие открытия поднимают вопрос о том, проявляют ли люди в бессознательном состоянии мозговую активность в состоянии покоя. Возможно, это проявление функциональной организации мозга, который может сохраняться на протяжении всей эволюции животных. Исследования спонтанных колебаний активности данных областей мозга у других видов, по всей видимости, могут дать аналогичный результат. Как это работает непосредственно в мозге? Модель, описанная теоретиками и клиницистами психодинамики на протяжении столетия, например, бессознательные, эмоциональные и мотивационные факторы могут формировать сознание. Внимание к эффективным и мотивационным аспектам бессознательного дало бы более полное, сбалансированное и достоверное изображение работы человеческого разума. Большой, накопленный к настоящему моменту объем данных подтверждает предположение о том, что большая часть психической жизни, включая мысли, чувства и мотивы, бессознательна. Исследователи начинают обнаруживать, что те же принципы, которые применимы к познанию, также работают с бессознательными, неявными, аффективными и мотивационными процессами. Таким образом, когнитивное бессознательное теперь становится когнитивно-аффективно-мотивационным бессознательным. Отчасти, благодаря достижениям в области функциональной визуализации, у исследователей имеется понимание нейробиологических основ инстинктивных влечений и основных эмоций, а также доказательства их важности в умственном развитии животных и человека. Недавние открытия подтверждают утверждение Фрейда о том, что психическая деятельность уходит корнями в филогенетически древние системы эмоций и мотивации, которые влияют на раннее умственное развитие. Подсознание не просто изучить, так как трудно подобрать понятные инструменты, позволяющие оценить, как и даже когда, в какие моменты оно включается, когда работает в фоновом режиме. Тем не менее, определенные успехи в изучении отдельных аспектов работы подсознания уже имеются. Исследования с использованием записи электрической активности мозга на людях предоставляют первое прямое доказательство того, что слова, воспринимаемые бессознательно, могут иметь длительное воздействие на нейронные сигналы и могут запускать длительные процессы в головном мозге. Одно из исследований, проведенное японскими исследователями, показывает, что эффекты подсознательной инициации при решении лексических задач и задач произношения могут выборочно разбиваться транскраниальной магнитной стимуляцией отдельных участков, что предполагает подсознательную обработку, на которую влияет набор задач. И данные, полученные на основе изучения динамики потенциалов, связанных с событиями, показывают, что ориентированная на цель внимания, зависящая от поставленной задачи, может быть захвачена также визуальными стимулами, которые не воспринимаются сознательно. Исследования влияния бессознательного на поведение позволили получить убедительные доказательства того, что люди могут чувствовать вещи, не зная, что они их чувствуют, и могут действовать в соответствии с чувствами, о которых они не подозревают, что доказывает идею, которая на протяжении столетия была центральной в психоаналитической клинической практике. Например, слегка враждебное, безразличное или защитное общение с членами этнических меньшинств. Когнитивно-аффективная нейробиология бессознательного появилась недавно. Этот раздел фокусируется на парадигмах, таких как подсознательное восприятие, имплицентное скрытое познание и направленное забывание – а также доказательствах нового понимания нейронной основы бессознательного, обучения, влияния на поведение и т.д. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обработка эмоций после инициации может продолжаться без их осознания. Это имеет смысл, поскольку эмоциональный ввод очень адаптивен и, следовательно, предпочтительно обрабатывается сознанием в режиме ограниченных возможностей. Изучение поведенческих и физиологических реакций показывает, что бессознательная стимуляция чувствительна к эмоциональному содержанию стимулов. Теория нейронной основы интероцептивного сознательного восприятия взаимодействия рецепторов внутренних органов и центральной нервной системы связывает эмоции с состоянием тела. Теория выдвинута американским психологом Уоллисом Крейгом. Крейг предполагает, что субъективные человеческие эмоции основаны на абстрактном метапредставлении физиологического состояния тела в правой передней части островковой центральной зоны коры, которая обеспечивает основу для волевой модуляции чувств, эмоций и эферентной двигательной активности, влияющих на состояние тела. Таким образом, чувства могут иметь свою основу в представлениях о теле, но у нас нет сознательного доступа к нейронным процессам, которые лежат в основе гомеостаза тела и эмоциональных состояний, как уже было сказано выше. Показано также, что эмоциональные реакции могут возникать без осознания стимулов, которые их запускают, например, в исследованиях обусловливания страха подсознательными стимулами. Невидимые визуальные стимулы могут повлиять на суждения о видимых стимулах, а эмоциональные визуальные стимулы могут влиять на соматические реакции, даже когда обработка стимулов корой больших полушарий ослабляется их маскировкой. Доказательства бессознательного восприятия лиц в масках у людей были продемонстрированы в исследованиях с использованием субъективных описаний, вегетативных реакций и методов визуализации работы мозга. Субъекты демонстрируют повышенную реакцию проводимости кожи на замаскированные зрительные стимулы, обусловленные страхом и скрытую мимику лица на замаскированные испуганные лица. Связанные с событиями потенциалы также отражают подсознательную обработку испуганных лиц, обеспечивая дополнительное свидетельство эмоциональной обработки бессознательного восприятия. Пациенты с поражением головного мозга также предоставляют доказательства того, что бессознательные стимулы действительно могут вызывать эмоции. При феномене, известном как аффективное слепое зрение, три пациента с поражением первичной зрительной коры могут реагировать на эмоциональные визуальные стимулы, представленные в их слепом поле зрения, без ранней корковой обработки или осознания стимулов, то есть при опросе они отрицают сознательное видение чего-либо. Эти реакции включают поведенческие реакции, например, развлечение жестов и эмоций на лицах, суждение о видимых стимулах, представленных одновременно, и соматические реакции, например, потенцирование, то есть усиление рефлекса испуга на основе того, что уже работал ранее. Таким образом, в этих случаях сигнал идет лишь через подкорковые структуры мозга, минуя кору. Итак, поскольку большая часть нашей ментальной деятельности происходит за пределами сознания, причем большая часть из них является чрезвычайно адаптивной и продвинутой, это заставляет задуматься, какую функцию, если таковая имеется, на самом деле выполняет сознание. Бессознательные процессы, очевидно, способны выполнять многие вещи, которые ранее считались требующими обдумывания, намерения и осознанного осознания. Например, обработка сложной информации и эмоций, стремление к цели, саморегуляция и когнитивный контроль. Были достигнуты значительные успехи с когнитивной нейробиологической и социальной точек зрения в эмпирическом исследовании бессознательных психических процессов, когнитивных, эмоциональных и мотивационных, и в понимании их структурных и функциональных нейронных основ. Неизвестно, насколько индивидуум, то есть его или ее мозг, контролирует сложное взаимодействие между бессознательной и сознательной мыслью, и как это соотносится с нашей концепцией свободы воли. Мы до сих пор не понимаем, как и когда сознательное влечение внезапно становятся бессознательными, например, вытеснение, или бессознательные влечения внезапно становятся сознательными, например, оговорки по Фрейду, или как и когда люди могут преодолевать скрытые побуждения силой воли. Чтобы лучше понять нейронную основу сознания, нам необходимо учитывать сложную, высокоуровневую динамику, которая возникает между бессознательным и сознательным, а также механизмы на уровне нейронных комплексов, которые обусловливают эти процессы. Многие секреты человеческого разума и мозга могут быть раскрыты, если мы изучим нарушенный разум и мозг в поисках ответов и объединим эту информацию с результатами исследований на животных, генетических и визуализационных исследований. Фрейд предусмотрительно заглянул в мозг в поисках ответов, но его усилия были ограничены механистическим пониманием и технологиями, доступными в его время. Новые достижения в области нейробиологии и технологий теперь позволяют нейробиологии динамического бессознательного, которое по замыслу Фрейда воплотилось в жизнь. В ходе этого процесса многое из того, что первоначально выдвигал Фрейд, основанное исключительно на клинических наблюдениях, было пересмотрено, уточнено и усовершенствовано. Но этого следовало ожидать, так как первоначальное понимание каждой дисциплины на ее ранних стадиях требует модификации с течением времени. Только точно изучив, как человеческий мозг обрабатывает информацию, мы полностью поймем истинную природу динамического бессознательного. Разработка новых способов с использованием современных технологий для эмпирического тестирования динамических бессознательных процессов, таких как подавление, вытеснение и диссоциация, поможет раскрыть их нейронную основу и в конечном итоге – приведет к более эффективным вариантам лечения психиатрических пациентов, завершив задачу, которую Фрейд начал через век назад. В завершении отметим, что в разных сферах жизни про подсознание очень часто забывают. Например, многие современные разработки в области образования – это работа с сознанием, тогда как в этом случае упускается развитие огромного пласта, а строго говоря, сложнейшего нейронного комплекса головного мозга, работу которого мы просто не осознаем, но при этом способны его использовать, давая самые сложные задачи и формулируя самые дерзкие мечты задачи. Без этого человек не только не уйдет далеко от животных в развитии мозга, но и будет еще примитивнее многих видов, которые для выживания развивают все, что только возможно, либо гибнут, не оставляя потомства, в отличие от большинства людей. Развитие же подсознательной деятельности, установление необходимых нейронных связей, повышает адаптивность, умение приспособиться к меняющейся среде и другим особям в социуме, расширяет возможности индивида. Техники медитации восточных культур по всей вероятности и тренируют подсознание, стараются научить человека его контролировать, познавать себя в полной мере, в том числе свое подсознание. Это важное отличие от западных культур, которые больше ориентированы на сознательное, и только сейчас приходит к тому, что на серьезном уровне изучаются бессознательные процессы не только психологами, но и нейробиологами, в том числе организуются совместные междисциплинарные проекты, например, проект Бостонского университета «Planning for the Subconscious» где бессознательные реакции отслеживаются при помощи трекера движения глаз у людей, так как самая основная информация – это зрительная, и затем используется при планировании городского пространства. Таким образом, подсознание играет важную роль в выживании видов и является базовой функцией для животных с достаточно развитым головным мозгом. Появление неокортекса, коры больших полушарий, и аналогичной дополнительной структуры надстройки у птиц расширяет способности, позволяя осознавать себя и, возможно, вносить корректировки в подсознательные процессы, позволяя изменять, корректировать или программировать бессознательную деятельность. Возможности сознания как эволюционно более нового, чем подсознание инструмента для обработки информации ограничены и не позволяют сознательно обрабатывать большие объемы. Подсознание проводит несравнимо больший объем работы, так как включает и базовые, жизненно важные функции – и функции высокого порядка – эмоциональные, аналитические и комплексные, сформировавшиеся еще у наших предков животных. Сознательно контролировать работу подсознания мы не можем. Тем не менее, при грамотном подходе, при помощи сознания можно моделировать, корректировать. Программировать работу подсознания, повышая адаптивность, что по всей вероятности и является основной функцией сознания. Таким образом, сознание никак не может быть заменой подсознанию, а лишь является его надстройкой. Это подтверждает с разных сторон множество современных междисциплинарных исследований в области психологии и нейробиологии с использованием разнообразных методов и подходов, в том числе и современных – визуализации функционирования мозга. Важно использовать эти современные представления в обучении, особенно в обучении детей и других сферах, для повышения эффективности достижения лучших результатов. Деградация нейронных структур или нарушение их развития у детей, отвечающих за подсознание, может привести к резкому снижению обучаемости, адаптивности, формированию функциональных знаний и умений и даже разрушению личности, или даже у детей к проблемам формирования личности. Ребенок не может сказать вам словами, что он может сделать. Он может действовать только тогда, когда сталкивается лицом к лицу с объектами в их соответствующих настройках. Это типично для поведения животных. Это типично для поведения многих примитивных народов, таких людей, как Джек Демпси, Келвин Кулич, многих спортсменов и акробатов. Они не могли сказать вам, зависела ли их жизнь от того, как они делают определенные вещи. Их мир слов просто не соответствует их объектному миру. События и процессы в нашем теле, а также механические, химические и железистые раздражители, вызывающие эти события, вероятно, представляют собой такой же великий мир, как и мир, состоящий из объектов, которые вызывают в нас зрительные, слуховые, обонятельные и вкусовые реакции. Тем не менее, весь этот мир остается невысказанным даже у взрослого человека. Мы не знаем, как начать называть эти действия или стимулы, которые их вызывают. Слова для них не скупились. Общество не требует от нас называть их, Обсуждение Кемфа автономных стремлений, без его ненужных ссылок на сознание, возможно, лучше всего иллюстрирует этот мир. Весь этот мир мы можем назвать невысказанным миром эмоций, ощущений. Каков биологический смысл существования подсознания? Почему эволюция наряду с сознанием оставила у человека подсознание? Подсознание – Предсознание, бессознательное, суть придуманные термины для определения всего того, что не находится в области непосредственно осознаваемого здесь и сейчас. Пережитое, ранее, и забытое, неактуальное, чувственное, интуитивное, все то, что не осознается, но находит отражение в нашей жизни. Какой-нибудь запах заставляет сердце биться чаще, потому что связан с событием прошлого, которое давно забыто, но тело помнит. Теперь о недостатках взаимодействия. Тут в пору поговорить о психосоматике, телесных проявлениях, чаще болезненных, душевных процессов человека. Было замечено, что у людей, ходящих на нелюбимую работу, начинают болеть ноги. Те, кто испытывают финансовые проблемы, а чаще страхи финансовых проблем, имеют больную спину. На них как бы давит груз проблем. Других примеров много. Мужчина, который боится признаться женщине в своих чувствах, вытесняет их, будет испытывать боли в сердце. Граница между сознательным и бессознательным, по всей видимости, пролегает на уровне осознания опытности и реакции на опыт. Чем более развит разум и основанная на нем положительная мотивация личности, тем более личность осознает себя, то есть находится в постоянном процессе актуализации знаний, полученных в результате опытов. Более того, со временем такая личность учится контролировать контент как опытов, так и их результатов, увязывать их между собой и, что самое важное, находить основания и движущие элементы таких связей. Это помогает выводить опытность на уровень постоянства рефлексии, давая возможность с одной стороны непрестанно совершенствовать внутренний мир, сознание, А с другой стороны, вырабатывать непредвзятый подход к самым разным опытам, не делая восприятие статическим. Именно это отличие в стиле восприятия показывает, насколько в реальности человеческое сознание выведено из сферы подсознательного и является собственно осознающим субъектом. Подсознательное не может быть артикулировано, поскольку оперирует категориями опытности эмоциональной, а не рациональной. Анализировать подсознание все равно, что анализировать мир самих эмоций и их взаимосвязи между собой, их опытность. Но это по сути все равно, что пытаться интерпретировать хаос, если нет рационализированных представлений о постоянно повторяющихся паттернах подсознательных реакций в схожих или идентичных ситуациях. Только тогда можно нащупать более или менее адекватный подход в осознании подсознательного. Связь подсознания с миром инстинктов у человека, тем не менее, достаточно сложна поскольку именно сознание осложняет осуществление инстинктов там, где у животных не возникало бы проблем. Здесь фундаментальным фактором становится сомнение. Оно может быть признано точкой бифуркации, в которой рациональное и эмоциональное то, что имеет объяснение и то, что в нем не нуждается, вступает в дискурс. Области сомнения важно изучать, чтобы получить представление о границах каждого индивидуального сознания, действующего через сложную систему восприятия и оказывающего влияние не только на жизнь отдельного человека, но и на окружающую реальность. Несомненно, что бессознательное первично по отношению к сознанию. Это тот фундамент, на котором сознание формируется И от того, каков этот фундамент, будет в итоге зависеть и характер всей конструкции. Подсознательное можно сравнить с природой в то время как сознание предстает скорее произведением индивидуального искусства, опирающегося на природные образцы, вливающие в природные формы собственные смыслы, играющие с формами и содержанием, цветом и тенью, и в итоге осуществляющиеся в деяниях и наследии. Опять же, далеко не все люди способны осознавать это, таковыми в итоге становятся и их сознание. Бессознательное и подсознание часто смешиваются, их границы скорее можно признать дискуссионными, и здесь тоже речь идет об актуализации их сознанием с целью скорее саморефлексии, чем автономного постижения их собственных оснований и движущих сил. В природе нет контура, и поэтому в соотношении света и тени, выражаясь языком теории искусства, здесь сознание нуждается в подсознании и бессознательном, чтобы ограничить собственные рамки феноменологического характера. Сведение всего к природе одних только инстинктов или пубертатного опыта не сможет исчерпать всей глубины проблемы. Необходимо найти те грани, где эти две важные составляющие начинают собственный дискурс внутри уже актуализированного сознания, оказывая прямое либо опосредованное влияние на выстраивание его реакций и опытности. К сожалению, сознание очень часто самоустраняется от такого анализа. Оно либо не имеет представления о его необходимости, либо оперирует категориями рационального порядка, отрицающими данную реальность, либо намеренно игнорирующими ее основания и движущие силы. На самом деле, необходимо признать, что в основной массе сознание гораздо более бессознательно, чем оно готово допустить. И хотя подсознание постоянно намекает ему об этом, сознание может только ограниченно рассматривать и допускать границы допустимого в том, что можно назвать рационализацией эмоционального опыта. В данном процессе, однако, находятся важные движущие силы того, что является субъективностью и лежит в основе построения автономии личности каждого отдельного взятого человека. Человек, тем не менее, в основном оказывается не готов даже к допущению необходимости подобного самоанализа, тем более в его постоянном системном поддержании в режиме реального времени. Так, сознание, вольно или невольно, становится скорее полем боя, чем пространством взаимодействия элементов подсознательного и бессознательного характера с самим сознанием наносит ли рациональность удар по эмоциям или наоборот. Что такое сон и зачем он нужен? Конечно, мы привыкли спать. Как говорится, многие из нас спать любят и умеют. Мы занимаемся этим каждую ночь, а некоторые позволяют себе и послеобеденный сон, как в старые добрые времена. Итак, Мы сталкиваемся с этим явлением настолько часто, что перестали удивляться такому по сути странному явлению, да и задумывались ли мы когда-нибудь, что сон действительно очень странное и таинственное явление. Ведь все, что дается нам как данность, не вызывает у нас удивления и любопытства, а между тем, большинство простейших явлений скрывают в себе самые сокровенные тайны жизни и даже Вселенной. Да-да, авторы намекают на силу притяжения, например, которая, по всей видимости, одинаково действует и на падающую чашку со стола, и на небесные тела. Что же такого странного со сном? Вдруг живой здоровый человек впадает в состояние оцепенения, сознание его отключается, и в таком удивительном состоянии он проводит на минуточку треть жизни. Мы описали только внешние, так сказать, очевидные признаки сна. А если углубиться в физиологию сна, в механизмы его наступления, то открывается целый таинственный мир, в котором, как водится, больше вопросов, чем ответов. Что же человек субъективно ощущает, впадая в сон? Как субъективно отличается сон от бодрствования и истинные воспоминания от воспоминаний о приснившемся? На эти вопросы, наверное, так или иначе может ответить любой человек. Во сне некоторые понимают, что спят, а в основном просто во сне происходят нередко события, которых не может быть в жизни. Например, нарушаются законы физики, полеты во сне, временные последовательности событий. Причем во сне это, как правило, непонятно, что это сон, И кажется реальным и только при пробуждении становится ясно что такого быть не могло интересно и переходное состояние предшествующее пробуждению человек как бы начинает вмешиваться в ход сна и задавать вопросы и сам себе какое-то время на них отвечает создавая иллюзию того что приснившееся реально Но в какой-то момент доводы кончаются, и натолкнувшись на непреодолимое несоответствие, человек приходит к выводу, что он спит, и вот тут чаще всего как раз и наступает спонтанное пробуждение, то есть не вызванное сигналом будильника. Бывает, но редко, что люди смотрят сон как бы со стороны, как фильм, То есть в событиях центральное действующее лицо не спящий, а кто-то другой. Во всяком случае интуитивно ощущается, что сон нечто второстепенное, не столь важное, значительно менее серьезное, чем очевидная реальная жизнь. Хотя во время сна отличить его от реальности бывает сложно. Чаще всего из того, что мы помним после пробуждения, зрительно-слуховых видений и обрывков мыслей, становится ясно, что еще некоторое время назад, пребывая в состоянии сна, мы вполне переживали снящиеся нам события, как реальные события. Жутковато, не правда ли? Разве это не создает путаницу? Разве реальная жизнь недостаточно сложна, полна переживаний, чтобы осложнять ее еще и воображаемыми иллюзорными, Да и ладно бы нам снились чаще сны приятные, так нет же! Проводились опросы и чаще люди отмечают, что им снятся либо нейтральные, либо неприятные сны, не говоря уже о кошмарах. Конечно, все эти подсчеты не могут дать истинного представления, потому что, по всей видимости, подавляющая часть снов не запоминается, и, возможно, как раз плохие, неприятные сны вызывают пробуждение и потому и запоминаются. Но, так или иначе, каждый из нас просыпался с испорченным настроением из-за неприятного сна. И нередко сны меняли наше поведение и влияли на сознательное, а чаще подсознательное, принятие решений. В большинстве снов вы будете каким-то образом разочаровывать себя, либо окружающих. Школьники в первую неделю учебы часто видят сны о том, как теряются по пути в свой класс, а официантам снится, что они роняют подносы или разливают вино на рубашку посетителя. «Сны – это самые пессимистичные сценарии, которые мы ежедневно прокручиваем у себя в голове», – считает профессор психологии Домхов. «Мы берем все эти если бы докобы и раздуваем их до невероятных размеров». Как бы то ни было, именно так наш разум поступает со всеми проблемами. Наш мозг просто берет все эти накопившиеся тревоги и развивает их, потому что посреди ночи ему больше нечем заняться. Эрнст Хартман, преподаватель медицинской школы университета Тавца, согласен с Домхофом в том, что содержание наших снов имеет значение, но с одной оговоркой – Хартман считает сны формой внутренней ночной терапии. По его словам, в снах разум сочетает новую волнующую информацию с чем-то уже знакомым, чтобы от этого она казалась менее неожиданной и пугающей. Хартман утверждает, будто первобытные люди получали множество эмоциональных травм, Они видели, как звери пронзали острыми бивнями их друзей, или как те проваливались под лед и тонули. Иными словами, то, что сейчас происходит довольно редко, исключая фильмы и новости. В долгосрочной перспективе больше шансов выжить было у тех, кто мог восстановить эмоциональный баланс после сильного потрясения, а не у тех, кто бесконечно прокручивал в голове тяжелые впечатления мягко говоря, слабый аргумент. То есть, мало того, что человек переживает травмирующую ситуацию в реале, она потом, как платок Фрида из «Мастера и Маргариты», предъявляется вновь и вновь во сне. Речь идет не о помощи человеку преодолеть стресс, а о каком-то вредительстве со стороны его собственного мозга. Очень трудно представить, что эта способность переживать кризисные ситуации во сне, видеть страшные и неприятные сценарии развития событий, часто не имеющие ни конца, ни выхода, что все это эволюционно выгодные свойства. Ведь гораздо сильнее человек с тем, что мы называем здоровым сном, практически без сновидений или, по крайней мере, сновидений неприятных и пугающих. Мы привыкли принимать вещи, привычные как данность, но следует признать, что совершенно неоправданное дополнительное мучение посредством нежелательных снов, отсутствие встроенной способности сознания контролировать эти сны, делать их более благоприятными, как по сценарию, так и по ощущениям, является серьезнейшим недостатком конструкции нашего мозга и того, как он вынужден функционировать. Если бы мы были потребители и приобрели бы такой аппарат, как мозг, себе в пользование, мы были бы недовольны и, возможно, потребовали бы деньги обратно. Представьте себе, что ваш компьютер начнет так глючить. В какой-то момент у него начнут появляться на экране несуществующие файлы, они сами будут открываться и закрываться, и эта свистопляска будет продолжаться не менее трети времени. Мы выкинем такой компьютер к чертям собачьим, даже если нам начнут объяснять, что эти процессы очень полезны, что нужно потерпеть, не работать во время этих явлений. А то не ровен час сотрете что-нибудь нужное, отреагируете на неприходивший мейл и так далее. Дурдом, а не компьютер, не так ли? На каком же этапе эволюции мы обзавелись этим сомнительным свойством нашего организма? И зачем этот сон столь нам необходим? Жизнь и бодрствование теплокровных, способных поддерживать повышенную по сравнению с окружающей средой температуру тела, их высокоорганизованная активность дорого стоит. Приходится обеспечивать восстановление и обработку полученной информации, в том числе за счет долгого сна. Часть таких животных, которым постоянно нужно быть начеку, сумели приобрести способность к однополушарному сну, то есть спать и не спать одновременно все время. Есть мнение, что в процессе эволюции сон мог возникнуть еще до того, как появился мозг. И даже что вообще наличие нервных клеток не обязательно для того, чтобы живое существо было способно к чередованию сна и бодрствования. Действительно, даже такие примитивные существа, как, например, пресноводные гидры, демонстрируют периоды повышенной и пониженной активности. Более того, колебательная активность нейронов и даже клеток другого типа – Так характерное для периода сна наблюдается и у примитивных животных, даже одноклеточных, и зависит от фотопериода, смены светлого и темного времени суток, их продолжительности. Но все же такое расширение понятия уводит нас от сути явления, необходимой для его понимания. Стоит помнить, что так называемые циркадные суточные ритмы – это очень широко распространенный в живой природе фундаментальный адаптивный механизм, который участвует также в работе биологических часов практически любого организма. Уже давно подозревали, что самопроизвольные спонтанные колебания активности нейронов мозга играют фундаментальную роль в мозговой деятельности. В настоящее время считается, что спонтанная активация нейронных сетей головного мозга с быстрыми движениями глаз у человеческого эмбриона способствует динамической стабилизации нейронных сетей, которые отвечают за жизненно важные функции у человека. Характерной чертой такой активации является циклическая активность синапсов. Как считается, в настоящее время спонтанные колебания активности определенных участков мозга могут способствовать запоминанию путем формирования динамически стабильных нейронных комплексов. Интересно, что такие нейроны и нейроны-водители ритма встречаются даже у организмов с простейшими нервными системами, например, у морских анимонов и кораллов и других кишечнополостных о том, что потребность в самопроизвольно генерируемой активации нейронов, вероятно, имеет очень древнее происхождение, свидетельствует открытие, что скоординированная спонтанная активность является фундаментальной особенностью самых примитивных нервных систем. Можно ожидать, что материальная основа долговременной памяти существует в некоторых простых нервных системах, и скоординированная спонтанная активность нейронов, по-видимому, является именно тем механизмом, который лежит в ее основе. Как же неэффективен подобный механизм, если действительно для формирования памяти необходимо отключение организма? или, по крайней мере, значительное снижение его активности. Как-то странно и неубедительно звучат подобные аргументы, защищающие необходимость сна. Синапс – место контакта между двумя нейронами, нервными клетками или между нейроном и получающей сигнал клеткой служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причем в ходе передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться. Синапс – это пространство между отростками одной и другой клетки. Аксон, передающий отросток, через него импульс идет от тела клетки к другому нейрону. Дендриты, принимающие отростки, они собирают импульсы от других нейронов и передают их телу нейрона. Ранее ученые предполагали, что главную роль в генерировании и обработке импульсов играет именно тело нервной клетки. Теперь же основное внимание привлекают процессы, происходящие именно в синапсах. Синапсы должны регулярно передавать А аксоны – проводить импульсы для обеспечения полноценного развития и поддержания функциональности нейронной сети. Не имея частой спонтанной активации, терминальные расширения аксонов не могут созреть и инициировать образование синапсов. Также не могут созреть и нервно-мышечные соединения, и иннервируемые ими мышцы. Активации также важны в последующем ремоделировании синапсов посредством избирательных исключений, как и активации специфической входной информацией в определенные, более поздние моменты времени для нормального развития органов чувств, участков сенсорной и связанных с ними других участков коры под влиянием постоянных активаций корковые связи, которые при отсутствии использования или недостаточно активном использовании могут удаляться в процессе развития, сохраняются. Почти все спонтанные активации синапсов в эмбриональных нейронных цепях у некоторых видов животных происходят во время сна. Онтогенезом мы называем индивидуальное развитие организма от начала существования до конца жизни. В онтогенезе животных выделяют два периода – эмбриональный и постэмбриональный. Показателен онтогенез сна человека. Состояние бодрствования проявляется у плода только на 37-й неделе беременности, всего за 2 недели до рождения – Большая часть сна с 28 по 30 неделю до рождения находится в состоянии быстрого сна. Многие слышали, что сон делится на медленную и быструю фазы, но далеко не каждый знает, что они из себя представляют. Быстрый сон – это фаза, во время которой происходит обработка полученной за день информации. Исследования выявили, что в фазе быстрого сна активность мозга практически не отличается от таковой во время бодрствования. Фаза быстрого сна важна для формирования воспоминаний и закрепления навыков. Фазу быстрого сна можно определить по движениям глазных яблок и прерывистому дыханию. У человека в фазе быстрого сна могут двигаться руки. Температура тела и сердечный ритм в этот период непостоянны и могут колебаться от низких значений к высоким. Медленный сон – это фаза, при которой происходит физиологический отдых и регенерация тканей. Именно в это время происходит перезарядка мозга, структурирование памяти. У человека, находящегося в фазе медленного сна, снижается артериальное давление и температура тела. Мышцы расслаблены, дыхание становится более редким. У плодов овец состояния бодрствования нет вообще. Все движения плода, по-видимому, представляют собой спонтанные движения во время быстрого сна. У людей медленный сон – с небыстрым движением глаз не становится значимым до 34-36 недель беременности, составляет 36-50% сна к моменту рождения и становясь все более доминирующим в течение следующих 8 месяцев. У некоторых других, беспомощных при рождении видов медленный сон появляется только через несколько недель после рождения. Многие спонтанные движения мышц характерны для быстрого сна представителей этих видов в течение первых недель после рождения. Что же получается? Эмбриональное существование мы проводим в состоянии сна? То есть сон является первостепенным и наиболее естественным состоянием, с которым мы сталкиваемся даже еще не родившись? Поскольку в процессе эволюции неспособные спать животные приобретали все более сложный мозг, поведенческие особенности и зрительные способности, в периоды спокойного бодрствования требовалось все большее количество динамически стабильных цепей памяти. Как и сон, спокойное бодрствование или отсутствие активности кроме сна – У современных позвоночных не является исключительной функцией внешних циркадных ритмов, но определяется дополнительными внутренними регуляторными механизмами. Как используется далее, спокойное бодрствование, также иногда называемое спокойным бодрствованием, отдыхом или сонливостью, минимально характеризуется поведенческим покоем, прекращением произвольной деятельности повышенными порогами чувствительности, характерными позами. В конце концов, в процессе эволюции, в связи с постоянным прогрессом сложности мозга, можно было бы достичь состояния, при котором значительно возросшая потребность в динамически стабильных цепях памяти приводила к значительным конфликтам с другими видами активности цепей спокойного бодрствования. Эти действия схемы должны были включать в основном обработку сенсорных входов. Давление отбора на происхождение примитивного сна в процессе эволюции могло быть связано с необходимостью достичь более глубокого состояния невосприимчивости мозга к входящей сенсорной информации, этим во время протекания процессов динамической стабилизации определенных нейронов сетей, чем это происходит во время спокойного бодрствования. Если бы под воздействием выборочного давления мозг был освобожден от обширных потребностей в работе с окружающей средой, как это происходит во время сна, динамическая стабилизация могла бы происходить беспрепятственно. В результате сон явно характеризовался поведенческим покоем, повышенными сенсорными порогами, быстрым возбуждением, характерными позами и закрытыми зрачками также называется окклюзия зрачков. В настоящее время известно, что не только людям свойственны сны. Большая часть мозга большинства млекопитающих непосредственно участвует в обработке сенсорной информации, преимущественно визуальной, и опосредует двигательные функции. Сенсорный ввод у бодрствующих млекопитающих изменяется на всех уровнях входящих путей, встречая все более многофункциональные нейроны по мере продвижения от периферических к центральным структурам, особенно в коре головного мозга. Для каждого сенсорного режима, за исключением обоняния, периферическая информация поднимается от таламуса функциональные и морфологические ворота к переднему мозгу для разделения унимодальных сенсорных неокортикальных корковых систем. Определенная область полосатой коры головного мозга является первичной зоной приема зрительной информации для большинства млекопитающих. Из нескольких ядер в таламусе, которые являются промежуточными станциями на путях зрительного ввода от сетчатки к коре головного мозга, дорсальное, латеральное коленчатое ядро непосредственно обслуживает сознательное детальное фокусное зрение. Вентрально-латеральное коленчатое ядро является важной областью, принимающей информацию от сетчатки глаза у рептилий и птиц. Очень кратковременное хранение информации, вероятно, происходит в определенных участках коры головного мозга, у млекопитающих, для ситуаций, когда уровень вмешательства извне низкий, или, как предполагает ряд ученых, до тех пор, пока систематических изменений в фазе срабатывания ячейки сети не происходит, так как в системы добавляется новая информация. Те же самые системы, вероятно, также являются окончательными хранилищами долговременной памяти после обработки информации гиппокампом. Основными модулями обработки этих корковых систем являются нейроанатомически сложные корковые колонны. Благодаря влиянию осцилляторов ствола мозга, таламические нейроны являются ключевыми элементами, которые контролируют цикл бодрствования и состояние сна, а также передачу информации через синапсы из областей сенсорного восприятия в кору. Связь между таламусом и корой является двунаправленной, причем кортикоталамические волокна примерно на порядок больше, чем таламокортикальные волокна. Лобные доли контролируют и фильтруют информацию, приходящую от таламуса. Выходные пути лобных долей контролируют подъем от таламуса, поскольку они выборочно подавляют ретрансляцию посредством динамической фильтрации или стробирования нерелевантного входа. Пациенты с дисфункцией лобных долей не могут игнорировать такую входящую информацию, демонстрируя широко распространенную поведенческую дезорганизацию, при которой нарушается нормальная структура целенаправленного поведения и сна. Возможно, у низших организмов состояние сна и бодрствования мало различны, может быть жизнь зарождалась во сне, как сейчас плод начинает свое существование практически в состоянии сна. В XIX веке ученые, изучавшие внутриутробное развитие человеческого эмбриона, заметили, что в первые месяцы жизни он обладает поразительным сходством с другими позвоночными. Например, в месячном возрасте у человеческого эмбриона в области шеи заметны щели, во всех отношениях похожие на зачаточные жабры. Позднее зародыш имеет сходство с земноводными, затем с птицами и, наконец, с другими млекопитающими. Антогенез живого существа, развитие индивида, повторяет путь филогенеза, развития типа, класса или вида. Так человеческий эмбрион сначала похож на эмбрион рыбы, затем рептилии, и так далее, до тех пор, пока не проявится его принадлежность к роду людей. Такова одна из этих идей – ясных, красивых, разумных и, в корне, неверных. На самом деле, у человеческого зародыша никогда не бывает жабр или каких-либо других придатков, которые ему следовало бы в соответствии с этой концепцией иметь на той или иной стадии развития, Появляющиеся жаброподобные щели называются «вторая жаберная дуга». У рыб эти образования действительно развиваются в жабры, но у человека они служат предшественниками частей головы и шеи. Точно так же, как теория эволюции предполагает не то, что человек произошел от приматов, а то, что он имеет с ними общего предка, Так и эмбриология утверждает не то, что человеческий зародыш в своем развитии проходит все ступени эволюции, а просто то, что в нем развиваются другие органы из тех же зародышевых клеток. Удивительно, но несмотря на то, что эта идея, которая удостоилась даже статуса закона биогенетики, была опровергнута почти сразу после того, как была выдвинута, она, тем не менее, смогла просуществовать до наших дней. Ее даже можно найти еще в некоторых учебниках. Между онтогенезом и филогенезом действительно есть связь, но нет эмбриологического повторения. К очевидным вещам иногда полезно относиться скептически. Но все же, если состояние эмбриона хотя бы внешне напоминает все стадии эволюции, можно предположить, что процесс рождения это своего рода переход от состояния более сходного со сном, в утробе мало раздражителей. Надо отметить, что новорожденный проводит во сне значительную часть суток. Итак. Сон как рудимент, как остаточное явление, переданное нам эволюцией? Может ли так быть, что со временем состояние сна должно будет терять свое нынешнее значение, особенно касательно его продолжительности? Можно ли предположить, что люди в процессе изменения самих себя найдут средства сделать сон продуктивным, обучение во сне, или уменьшат его продолжительность, превратят сны в средства виртуального развлечения, что-то вроде компьютерных игр во сне? Во всяком случае, популярный мультипликационный сериал «Футурама» демонстрирует именно такие изменения, и даже рекламу, которая продается прямо в сны. Трудно воспеть сон, как замечательное состояние. Если вдуматься, весьма жутковато, что треть жизни мы должны проводить в оцепенении, беззащитные и совершенно бесполезные. Хотя, наверное, мало кто из современных людей отказался бы от сна, если бы такая возможность представилась. Мы получаем немалое удовольствие, имея возможность отдохнуть, покинуть мир реальности, проблем, конфликтов. Да, нещадные сны навешивают на нас дополнительные проблемы, пусть и воображаемые, но лучший отдых – это смена деятельности. Не раз проснувшись и поняв, что только что приснившиеся проблемы всего лишь сон, мы испытываем облегчение. Гораздо реже сон бывает настолько приятным, что не хочется просыпаться. Чаще всего такие сны имеют ярко выраженную сексуальную подоплеку. По данным исследователей сна, сомнологов, от 8 до 10% ночных видений, которые посещают нас в течение жизни, сексуальные. Женщины видят эротические сны в среднем 5 раз в месяц, мужчины – 15. И на этом никак не сказывается ни уровень жизни, ни социальный статус. Жгучие сновидения посещают и кочегаров, и дирижеров только у творческих людей они окрашены особенно яркими красками. У эротических снов собственная логика, объясняет психолог Игорь Вольский. Совершенно не обязательно, что вам будет сниться непосредственно половой акт. Все может ограничиться, например, обнаженной частью тела или даже сценой, как будто совсем не имеющей отношения к сексу. Зигмунд Фрейд так объяснял, почему женщине снятся эротические сны. Если привиделось что-то, напоминающее фалос или женскую грудь, это и есть эротический сон. А если приснился лондонский Биг Бен? Даже не думайте, что это лишь впечатление от экскурсии. Психолог Антонио Задра из Монреальского университета провел опрос среди половиной тысяч женщин и мужчин, Выяснилось, современные женщины все чаще видят эротические сны. 8% таких снов связаны с любовными играми, а в 20% случаев дамы во сне наблюдают акт близости. Вот еще факты. 4% женщин во сне испытывают оргазм, 15% мечтают о своих бывших, которые присутствуют во сне в качестве любовников а 40% во сне доводилось заниматься сексом с публичным человеком. Сексуальная подоплека снов, конечно, зависит от возраста, интенсивности и яркости реальной половой жизни. Причем как наличие высокой половой активности, так и ее отсутствие может провоцировать сны подобного содержания. Впрочем, большая часть населения не способна контролировать содержание собственных снов. А те, кто утверждают, что могут, увы, не способны это ничем доказать. Существуют целые психологические школы, утверждающие в той или иной форме, что сны – это возможность нашего бессознательного вести диалог с нашим сознанием через язык символов, ассоциаций и так далее. Знаменитые интерпретации снов, даваемые Фрейдом, давно стали поводом для шуток. Дело в том, что в наше время сексуальные табу уже практически отсутствуют и подсознанию нет необходимости шифровать эротическое содержание через скрытые символы. Если человеку чего-то хочется, у него мало сдерживающих моральных ограничений. Это снижает значение школы, разработанной фрейдистами. Безусловно, и в наше время имеет место сублимация, перенаправление энергии либидо в другие каналы, но что касается символизма, надо признать, что людям в наше время могут сниться гораздо более откровенные сны, чем в те времена, когда и подумать о чем-нибудь таком считалось дурным тоном. Как бы мы ни смотрели на сон, это наша данность, и поскольку пока не найдено особых альтернатив, нам следует продолжить изучение этого явления, а источник и начало всякого знания о человеке мы находим в живой природе. Что снится животным? Сможем ли мы расшифровать зрительные образы, появляющиеся во сне? Сможем ли проникать во сны людям и животным? Такие попытки мы уже предпринимали, наблюдая за сном наших питомцев. Нетрудно сделать вывод, что снится кошки или собаке. Когда они характерным образом перебирают лапами во сне, издают звуки, словно кого-то преследуют, охотятся. А что касается попытки вмешательства в чужие сны, кто не забавлялся в детстве, пытаясь пошевелить перышком у спящего в носу или окропить лицо водой? а потом спросить, не снился ли дождь. Во всяком случае, пионерские лагеря были прекрасной базой для таких экспериментов. В основном, сны снятся в фазе быстрого сна, во всяком случае, мозговая активность показывает те же паттерны, что и в реальности, при выполнении аналогичных действий. Недавние эксперименты с крысами, получавшими поощрение за бег по круглому лабиринту, показали, что мозг может во сне четко воспроизводить паттерны активности, которые сопутствовали запоминающимся событиям наяву. Но вот насколько реально по активности мозга во сне понять, что именно снится – вопрос. Ведь какие в принципе бывают сны, предсказать сложно. Даже у животных они, судя по всему, не всегда отражают реально произошедшие события. Сны – это очень индивидуально, плюс, по всей видимости, сюда подключается воображение, хорошо развитое у человека и, по крайней мере, зачаточное у животных. А эти воображаемые образы и события, которые снятся людям, тоже разные. Возможно, на основе опросов и изучения соответствующих паттернов активности головного мозга когда-нибудь удастся расшифровать и такие воображаемые события и образы в человеческих снах, Но это длительная, скрупулезная работа, требующая больших выборок испытуемых, так как сны очень разные, да и далеко не всегда запоминаются или быстро, буквально в первые секунды после пробуждения забываются. К сожалению, в современных реалиях, когда такие вот фундаментальные, долгосрочные исследования практически канули в лету, когда даже ученый не имеет права на ошибку или отсутствие результата, рискуя лишиться выплат по грантам, а значит и средств к существованию, а финансирование по проектам дается большей частью на очень короткий срок, практически невозможно проводить, Такую системную работу. Волонтерские же проекты, которые не ограничены сроками грантов, текучесть кадров, не гарантируют участие в них достаточно квалифицированных специалистов, да и проведение достаточно длительной и при этом системной работы в их рамках затруднено. Другой вопрос, который следует обсудить – зачем сон занимает так много времени, ведь для физического восстановления, да и наверняка укладывания в памяти необходимой информации, возможно, хватало бы и гораздо меньшего времени. Из личного опыта многие могут подтвердить, что проспав 10 часов вместо 8, чувствуют себя не намного более выспавшимися. Важно, чтобы пробуждение не было насильственным, а происходило постепенно и самопроизвольно. Прерванный сон, звук будильника, очевидно, оставляет состояние невысыпания. Неизвестно, сколько на самом деле времени нужно на сон. Исследования показывают, что не только межвидовые и внутривидовые различия могут быть очень велики. Велика также зависимость от условий и предшествующих измерениям условиям тоже. Восстановление процесс комплексный и зависит от затрат ресурсов. У теплокровных животных обмен интенсивнее в среднем, чем у хладнокровных. По этой причине и энергозатраты выше. За наличие дополнительных способностей приходится платить не только повышенным потреблением энергии, но и увеличенным временем восстановления. Таким образом, ни одно теплокровное животное, включая человека, не может не спать. Мы по сути не знаем во всех подробностях, что именно происходит в рамках восстановления. Интересно, что люди, как правило, более эффективны в этом плане, чем другие млекопитающие, требуют относительно немногого сна, взрослые. Могут обходиться без сна некоторое время и компенсировать это потом. У млекопитающих сон занимает больше, половину суток и более, а у многих в средней полосе и севернее или тропических пустынях, например, еще и спячка. Мы знаем, что многие животные, особенно теплокровные, нередко спят дольше, чем бодрствуют. Особенно в условиях холодного климата или тропических пустынь, где значительная часть времени проходит в зимней спячке, анабиозе, что характерно для рептилий, амфибий, беспозвоночных, а также некоторых мелких птиц, в частности калибри, достаточно большого числа видов млекопитающих. Кроме того, есть еще животные, которые выработали способность к частичному однополушарному сну. То есть, они спят и не спят одновременно, причем на постоянной основе. Такая особенность характерна в основном для птиц и морских млекопитающих, дельфинов, китов, тюленей. Определенные методологические проблемы серьезно ограничивают возможность сравнивать измерения продолжительности сна разных отрядов и видов, а в некоторых случаях сравнивать продолжительность сна, полученную в разных лабораториях для одного и того же вида. Очевидно, что главной трудностью является определение самого сна. Кроме того, однако, многочисленные экспериментальные условия могут также способствовать трудностям в получении надежных и достоверных показателей продолжительности сна и его размещения. Вероятно, наиболее важным фактором при изучении животных в лабораторных условиях является адаптация к этой среде. Существует общее мнение, что продолжительность сна, зарегистрированная у хорошо адаптированного животного в лабораторных условиях, отражает максимальную способность животного спать, исключая сон после таких манипуляций, как лишение сна или медикаментозное лечение, а не его типичную продолжительность сна в естественных условиях. Если бы все виды адаптировались к таким условиям с одинаковой скоростью и в одинаковой степени, измерение продолжительности сна, независимо от того, отражают ли они максимальную способность засыпать или нет, предоставили бы нормативную базу данных, которую можно было бы сравнить. Однако ясно, что разным видам требуется разное количество времени, чтобы адаптироваться к лабораторной среде, и некоторые виды, вероятно, никогда не адаптируются в той степени, в которой это делают другие. Так, исследования показали, что время адаптации у разных видов млекопитающих колеблется от нескольких часов, например кротов, до нескольких месяцев, например лошадей. Такие животные считаются не очень подходящими моделями для изучения нормального сна у животных. Домашние травоядные животные в целом очень чувствительны к условиям содержания и их легко потревожить. Лошадям требуется до трех месяцев привыкания к условиям, в которых проводится запись мозговых ритмов, чтобы проявлять все признаки сна в полном объеме. Даже после первичной адаптации одно пробуждение, вызванное ярким стимулом, обычно заставляет этих животных сохранять бдительность до конца ночи. Было показано, что коровы спят в своих домашних стойлах почти вдвое дольше, чем в загоне, с которым они также были знакомы. Действительно, проблема адаптации, по-видимому, повсеместна от земноводных до приматов. Степень, в которой эффекты адаптации к лабораторным условиям могут влиять на показатели продолжительности сна, может быть в значительной степени ослаблена, если дать достаточно времени для привыкания. Чтобы удостовериться, что было предоставлено достаточно времени, желательно, чтобы записи производились до тех пор, пока не будут получены согласованные измерения в нескольких последовательных сеансах записи. Это может быть особенно важно после хирургических вмешательств. Такая стабилизация явно повысит надежность измерения продолжительности сна Первичная переменная в скорости и степени адаптации животных к лабораторной среде ⁇ это степень, в которой такая среда напоминает естественную среду обитания животных. Такие факторы, как фотопериод, продолжительность светлого времени суток, интенсивность света, температура окружающей среды, потребности в питании и сезонные колебания, все это потенциально влияет на показатели продолжительности сна. Хорошо известна важность световых и темновых графиков практически для каждого биологического ритма, исследованного до сих пор. То, что мозговые ритмы вовлекаются в изменения фотопериода с разной скоростью, также хорошо известно. Из-за этого важно, чтобы животные в условиях фотопериода определенной длительности в течение достаточного времени, чтобы обеспечить увлечение и синхронизацию различных ритмов, которые могут взаимодействовать и влиять друг на друга. Было показано, что и на паттерны отдыха и активности практически всех изученных видов сильно влияют вариации фотопериода. Кроме того, значительный объем литературы указывает на то, что режимы освещения и интенсивность света специфически влияют на структуру и продолжительность сна, а также его положение во времени относительно фотопериода. Например, лабораторные крысы увеличивают общее время сна более чем на час при постоянном освещении по сравнению с исходными значениями. Аналогичным образом было показано, что у сумчатых кенгуровых крыс продолжительность сна немного увеличивается в условиях постоянного освещения. Напротив, лабораторные кошки, как было показано, сокращают время сна в условиях постоянного освещения. Сон у некоторых видов рыб по-видимому, сильно подавляется постоянным светом, в то время как, по крайней мере, у одного из видов рыб постоянное освещение увеличивает время сна. Очевидно, что при изучении продолжительности сна идеальным фотопериодом является естественный цикл свет-темнота, который также меняется в зависимости от времени года в большинстве частей света. Из-за необходимости постоянного освещения или режимов освещения затемнения в большинстве наблюдательных исследований, а также в интересах стандартизации лабораторных условий, во время электрографических исследований обычно используются искусственные фотопериоды. Удивительно, но используемые фотопериоды часто не указаны в литературе. Отсутствие отчета о графиках освещения, а также об интенсивности света, часто затрудняет интерпретацию и сравнение показателей сна. Значительное внимание уделяется также изучению влияния температуры окружающей среды на сон лабораторных животных. Первичное влияние изменения температуры окружающей среды, как правило, связано с изменениями в структуре сна, При этом на продолжительность сна влияет лишь незначительно, за исключением температур, значительно ниже термической нейтральности для конкретного вида. В литературе встречаются сообщения о наблюдении за некоторыми видами животных не в лаборатории в результате колебаний температуры окружающей среды. Например, из-за снижения температуры окружающей среды на 7 градусов Цельсия, средняя продолжительность сна у маленьких коричневых летучих мышей сократилась в среднем на 45%. Еще один пример – исследование семи аллигаторов, у которых отмечены изменения на ЭЭГ, первоначально считавшиеся признаком исчезновения сна, когда постоянство температуры окружающей среды строго контролировалось. В результате автор работы пришел к выводу, что эти животные не спали, Для куней в эксперименте был предусмотрен температурный градиент в аквариуме. Было показано, что рыбы предпочитают более низкую температуру на рассвете и более высокую температуру в сумерках. Наблюдалось наличие связи между двигательной активностью и предпочтительной температурой. В исследованиях с участием пойкилотермных животных, холоднокровных, их неспособность контролировать температуру тела может привести к существенным изменениям поведения во сне, а также бодрствовании и их электрофизиологических коррелятов при изменении температуры окружающей среды. Поскольку температура может быть таким важным фактором в определении активности у этих животных, было предложено обеспечить температурный градиент в экспериментальной камере, чтобы животные могли самостоятельно выбирать подходящую температуру окружающей среды. Влияние на продолжительность сна других факторов, таких как потребность в питании, сезонные колебания и возраст, систематически и всесторонне не изучалось. Тем не менее, есть предварительные данные, позволяющие предположить, что каждый из этих факторов может влиять на продолжительность сна, по крайней мере до некоторой степени. Например, у всех изученных домашних травоядных было показано, что доступность и тип пищи влияют иногда резко на продолжительность и место сна. Точно так же было показано, что и количество еды и режим кормления влияют на продолжительность сна и у кошек. Надо сказать, что и любой из нас прекрасно знает, как трудно, например, заснуть на голодный желудок, или наоборот – после переедания, а возрастные особенности сна человека изучены достаточно хорошо. Что касается сезонных вариаций, холоднокровные животные особенно подвержены этому комплексному влиянию, о чем свидетельствуют публикации о том, что тритоны и саламандры, некоторые виды рыб, демонстрируют существенные колебания времени отдыха в зависимости от сезона. Несколько исследований, посвященных взаимосвязи между сном и возрастом у животных, в первую очередь касались структуры сна, а не его продолжительности. Тем не менее, обратная зависимость между возрастом и продолжительностью сна у людей хорошо известна. Эта взаимосвязь также была показана у других млекопитающих, а также, по крайней мере, у некоторых птиц разумно предположить, что такая взаимосвязь может сохраняться в филогенезе. Наконец, независимо от того, насколько хорошо приспособлено животное, надежные измерения продолжительности сна могут быть получены только путем записи или наблюдения за животными на постоянной основе в течение всего фотопериода. Открытие того факта, что такие факторы, как размер и сложность клетки и наличие укрытия могут влиять на время сна, подчеркивает необходимость круглосуточной записи. Поскольку сон многих животных является полифазным или может быть смещен в течение фотопериода в результате лабораторных условий, методология, которая обязательно включает экстраполяцию для получения показателей продолжительности сна, может дать неверные значения. Подводя итог, можно сказать, что надежность и достоверность измерений продолжительности сна могут быть поставлены под сомнение по нескольким причинам. Игнорирование исследователями вышеупомянутых моментов может существенно ограничить полезность представленных данных. Отсутствие полной информации и протокола эксперимента делает одинаково трудным использование этих данных для сравнения в рамках процессов эволюции. Сон людей более глубокий, чтобы не мешали внешние стимулы обрабатывать информацию, накопленную в период бодрствования, а также восстановить запас энергии в нейронах. Важно отметить, что с одной стороны глубина сна влияет на качество восстановления, переработки накопленной информации, формированию динамических устойчивых нейронных связей, но с другой – человек во сне становится беспомощным. Более поверхностный, в том числе и однополушарный сон животных позволяет быть всегда на чеку, так как в дикой природе животные окружены опасностями. Человек создал для себя пространство, где он в значительной степени защищен от опасности, знает это и потому может себе позволить спать глубоко. А это значит, что поток информации извне не будет интерферировать с внутренней мозговой активностью. Таким образом, возможности переработки информации мозгом во время сна повышаются. По всей видимости, во многом за счет этого человек обладает возможностями высокого порядка. Может помнить события, произошедшие десятилетия назад, может создавать и понимать сложные модели, делать прогнозы, выполнять руками тончайшие манипуляции, в том числе с помощью приборов. Разумеется, не все люди одинаково способны ко всему, но принципиально то, что человеческий мозг дает этот потенциал, а мозг животных нет. Аналогично и про время отдыха. Люди, которые имеют возможность полноценно отдыхать и высыпаться, владеют большим потенциалом развития, могут продуктивнее работать, хорошо обучаются, поскольку приходящая извне информация во время периода активности хорошо укладывается в голове в момент отдыха. Сон – вероятно взаимодействие сознания и подсознания, возможность сосредоточиться. Чем глубже сон, тем лучше качество обработки, так как не мешают внешние сигналы, особенно визуальные. Но так как есть опасность, что при глубоком сне что-то случится, нападет хищник, например, многие животные, например, копытные, спят неглубоко, а их сон легко нарушить. Как крайний вариант и один из вариантов адаптации у ряда животных возник однополушарный сон. В основном он отмечен у птиц, когда фактически животное никогда не спит, или, если сформулировать иначе, отчасти спит всегда. С точки зрения анатомии и физиологии, распространенность такого сна у птиц объясняется тем, что полушария их головного мозга достаточно автономны. А такая мощная связка, синхронизирующая их работу как мозолистое тело, обычная для млекопитающих, у птиц отсутствует. Ранее мы писали, что это заставляет предполагать возможность двойного сознания у птиц и других животных с автономными полушариями. Хотя для ключевых вопросов это взаимодействие естественно осуществляется. Эта же особенность связана и с возможностью однополушарного сна. С экологической точки зрения однополушарный сон важен для таких животных, для которых период полного покоя опасен в силу условий, в которых они обитают, или особенностей образа жизни жизненных циклов. Так, многие птицы мигрируют в определенное время года на большие расстояния, а птицы семейства альбатросовых – стрижи – проводят в воздухе большую часть жизни и крайне редко садятся. Помимо фиксаторов крыла в полете, делающих птиц живыми планерами, однополушарный сон позволяет им держаться в воздухе очень долгое время. При этом они могут ориентироваться в пространстве, определять моменты, когда необходимо восполнить запасы энергии, восстановить силы в точке отдыха и так далее. Многие слышали, что и для китообразных млекопитающих характерен однополушарный сон. Это связано не только с длительными миграциями, но и с водной средой обитания. В отличие от костных рыб, обладающих плавательным пузырем, они вынуждены держаться в толще воды при помощи мышц, а также время от времени подниматься к поверхности воды, чтобы сделать вдох. При этом подъем на поверхность должен быть безопасен, так что необходимо каждый раз убеждаться в этом при помощи органов чувств, анализируя входящую информацию. Попробуй тут поспать. Аналогичная ситуация и у хрящевых рыб, не имеющих плавательного пузыря и жаберных крышек для принудительного прокачивания воды через жабры, которые в случае, если будут спать два полушария их мозга, попросту утонут и задохнутся. Постоянное движение для обеспечения потока воды через жабры, для обеспечения организма кислородом, жизненно необходимо большинству из них. Вот бы нам так, подумаете вы, никогда не спать и проявлять активность круглосуточно. Но очевидно, что за все нужно платить. Поток информации извне в современном социуме так велик и интенсивен, что, условно говоря, сметает все на своем пути, перегружая зоны головного мозга, которые отвечают за обработку информации. В первую очередь это касается зрительной коры и связанными с ней структурами, отвечающими за обработку зрительной информации, так как именно зрительная информация является для человека ведущей. Таким образом, во-первых, требуется время для их восстановления, так как истощение большинства синапсов в таких условиях неизбежно, а во-вторых, глубокая проработка, сортировка Фильтрация такого большого объема информации может происходить только при условии глубокого сна достаточной длительности. Человеческий мозг обладает большими, но, увы, не бесконечными ресурсами. Глубже сон, качественнее обработка информации, выше ее уровень. Очевидно, что человек, который не спит достаточно или засыпает, например, с гаджетом в руках или просто в пути, в транспорте, в неудобной позе и не может спать глубоко, не способен и к переработке приходящей извне информации. Отсутствие полноценного периода покоя, постоянный информационный шум, сокращение фазы быстрого сна приводит к тому, что сейчас многие люди годами не спят полноценно, проводя много времени за компьютером, в том числе без насущной необходимости ради развлечения, или же сильно перерабатывая на нескольких работах. Вследствие этого теряют глубину мышления, воспринимая все поверхностно, так как хорошенько подумать о чем-либо нет ни времени, ни сил, да еще кругом масса отвлекающих стимулов, даже ночью. Интернет, городской шум за окнами, тревожные мысли и так далее. У множества людей, как детей, так и взрослых, возникает клиповое мышление. По всей видимости, отсутствие полноценного сна играет тут не последнюю роль. Не зря большинство людей даже подсознательно стремится хотя бы ненадолго в спокойное место, отдохнуть, послушать тишину, отоспаться. При этом нередко возникает осознание чего-то важного в жизни, возможность обдумать стратегические планы, что-то сложное и значимое, до чего не доходили руки. Однако наблюдается и явление, когда человек намеренно загружает себя любой деятельностью, лишь бы не оставаться наедине с самим собой, лишь бы уставать настолько, чтобы рухнуть в кровать и забыться. Это связано с наличием противоречий между скрытыми желаниями и тем образом жизни, который человек ведет. Когда очевидно, останься он наедине с собой, эти противоречия давали бы себя знать, а поскольку разрешить их и более того, даже признать существование этих противоречий человек не может, то он намеренно бежит от возможности полноценно отдохнуть и обдумать свою жизнь». Множество типичных сложных правополушарных задач, в том числе творческих, для выполнения требуют покоя, тишины, размеренной жизни и полного удовлетворения потребности во сне. Успешные художники и писатели, ученые и разработчики всегда имеют спокойное место и время, когда их ничто не будет беспокоить, чтобы творить. Если такого места нет, такие творческие люди могут становиться странными, периодически погружаясь в себя, как способ отключить мешающие осмыслению внешние потоки информации в условиях постоянного информационного шума, как способ отчасти компенсировать недостаток покоя. В противном случае ничего хорошего не выйдет. Однако в современном мире не у всех есть тяга к покою и желание стремиться к полноценному сну. Молодые люди, растущие среди навязчивых потоков информации, генерируемых человеком, агрессивно пытающихся конкурировать за внимание, где нет места осознанной наблюдательности и истинному любопытству, подчас ощущают такую информационную перегруженность, как норму потоки информации действуют на примитивном, подсознательном уровне. Часто навязываются товары и стратегия привлечения внимания такова, что наиболее важные, ключевые моменты искусственно делаются незаметными, а наиболее яркими представляются те, что важны производителю товара. Формируются искусственно в этой индустрии также сдвинутые представления о мире, о логике, Такие, которые выгодны не конкретным людям для их выживания, а производителю товаров. Например, формируется культ потребления, где нет места ответственности за это потребление, пониманию ресурсов, которые тратятся, отходов, которые производятся, саморегуляции, важности социальных связей в обществе, сотрудничеству, эмпатии и многого другого. Уменьшение времени и ухудшение качества сна, примитивизация сна, так как остается преимущественно медленный, эволюционно более древний сон, помогает создать более примитивное мышление, аналогичное тому, что существовало у наших предков животных. Это снижает способности к обучению, адаптивность, способность адаптироваться к меняющимся условиям человека в целом. Далеко не каждый человек настолько способен к самоорганизации, чтобы блокировать отвлекающие стимулы, действующие на подсознание, регулярно обеспечивая себе оптимальный для жизни и развития режим сна и бодрствования. Похоже, что дети, которые растут непосредственно среди такого информационного хаоса, и вовсе могут не сформировать каких-либо способностей к саморегуляции. При этом саморегуляция – одна из ключевых способностей для адаптации к окружающей среде для любого организма. Такой вот парадокс получается. С одной стороны, качественный сон необходим всем людям, как обладателям высокоорганизованного головного мозга. С другой стороны, меньше знаешь – крепче спишь. Конечно, и чем меньше знаешь про опасности тоже. Крысы умирают, если их лишают сна на неделю, сажают на маленькую площадку, на которой слишком мало места, чтобы спать, можно только сидеть. Тогда, даже получая пищу, животное не могло выжить и даже восполнить этот сон. Текущие экспериментальные данные свидетельствуют о том, что лишение сна способствует окислительному стрессу. Кроме того, большая часть этих экспериментальных данных была получена от разных видов животных, в основном крыс и мышей, с использованием различных методов депривации, лишения сна. То есть организм борется за право спать не меньше, чем за пищу, воду и секс. Более того, сон, как это ни странно, абсолютно необходим для жизни что убивает не спавший долгое время организм. Депривация сна может негативно отразиться на функционировании головного мозга. В исследовании, проведенном в 2000 году в Калифорнийском университете в Сан-Диего, использовалась магнитно-резонансная томография для мониторинга активности мозга людей, выполняющих простые устные обучающие упражнения активность лобных долей была выше у невыспавшихся людей, в зависимости от упражнения мозг иногда пытался возместить недостаток сна. Височная доля головного мозга, которая отвечает за обработку языка, активизировалась у отдохнувших людей, чего не наблюдалось у невыспавшихся. Активность теменной доли головного мозга, не задействованной у отдохнувших людей при выполнении устных упражнений, была выше у людей с депривацией сна. Эксперименты на животных показывают, что депривация сна увеличивает выделение гормонов стресса, которые могут привести к снижению скорости регенерации клеток в мозге. Во время депривации сна могут возникнуть просоночные состояния, являющиеся временным психическим расстройством. Можно заключить, что депривация сна приводит в конечном итоге к необратимым нарушениям в работе нейронов мозга и в конечном итоге гибели организма. Скорее всего, живое существо просто впадает в кому, из которой уже не выходит. Некоторым личностям депривация сна интересна как альтернатива разрушительным наркотикам. Цель – расширение границ восприятия и понимания мира, увеличение творческого потенциала, количество свободного времени. Недопустимо совмещение депривации сна с различными наркотиками – чай, кофе, марихуана, спиртные напитки также крайне нежелательны, физическими нагрузками, психическими расстройствами и различными отклонениями. Итак, если сон так важен, не является ли он основным смыслом жизни? Может быть, организм бодрствует, обеспечивает себя всем необходимым для того, чтобы в очередной раз впать в сон и там пожить настоящей жизнью? Виртуальной, но на самом деле той самой настоящей, ради которой и существует физическая жизнь. Согласитесь, смелое предположение. То есть не сон для жизни, а жизнь для сна? На этот вопрос сложно ответить, потому что мы, честно говоря, не знаем, что такое наши сны. Мы их не помним. Некоторые называют цифры «не помним на 90%». Но тут измерения невозможны. То есть мы можем проживать во сне целые альтернативные жизни и потом ничего о них не помнить. Есть охотники утверждать, что сон неотличим от реальности. И вообще никакой реальности нет, есть взаимное протекание снов во сны. И вы, наш читатель, и мы, авторы, всего лишь друг другу снимся. Во всяком случае, у нас нет никаких научных методов доказать самим себе, что то, что происходит с нами в настоящий момент, не является сном. Так нередко испытывают сны во сне, то есть пробуждаются, а потом оказывается, что пробудились в другой сон, из которого уже пробуждаются в реальность. Так как же доказать себе, что и эта реальность не сон? Недоказуемость того, что реальность не является очередным сном, представляет собой главнейшее затруднение философии, науки, да и вообще какой-либо деятельности. Получаем какие-то результаты экспериментов, приходим к каким-то философским выводам, и вдруг щелчок, и мы проснулись, весь труд напрасен, а выводы совершенно ложны. Люди стараются об этом не думать, но, к сожалению, на это мнение трудно найти опровержение. Очень трудно доказать, что ты не спишь в данный момент и не видишь сон. А на его может оказаться что угодно. Другая эпоха, другая планета, другая наука. Маловероятно? Попробуйте опровергнуть. Да, нам чаще всего снится что-то, связанное с нашей жизнью. Но мы помним только прерванные сны перед пробуждением, может потому мы и пробуждаемся, что начинаем думать о текущей жизни. А что снится нам в течение ночи, совершенно неизвестно. Можно конечно поэкспериментировать и ставить будильник несколько раз за ночь, просыпаться и подробно записывать сны, но скорее всего сами пробуждения будут влиять на результат. Причем, эта проблема недоказуемости реальности и неотличимости сна и яви известна испокон веков. Этой притче много веков. В один прекрасный день собрались, как обычно, ученики, чтобы послушать своего духовного учителя Джуанзы. Это был великий мудрец и знаменитый китайский философ, и каждый день к нему приходили люди послушать житейской мудрости. Джуан Цзы в этот день выглядел хмуро и задумчиво, что было не свойственно мудрецам. Ученики забеспокоились и спросили. «Учитель, что с вами? Обычно вы такой веселый и жизнерадостный, а сегодня угрюмый и задумчивы, Не случилось ли что-то плохое?» Мудрец неспешно отвечал. «Сегодняшней ночью во сне я был бабочкой». Мне приснилось, что я, бабочка, порхающая над луговыми цветами, и это было так прекрасно. Джуанджи закрыл глаза и погрузился в яркие воспоминания полета бабочки во сне. Кто-то из учеников спросил, ⁇ Но в чем же проблема? Почему это вас расстроило? Похоже, это очень красивый и приятный сон. ⁇ Тогда учитель сказал, Когда мне снилось, что я бабочка, я летал и не осознавал, что я Джуанзы, который видит сон. Вот в чем дело. Утром я проснулся и первое, что подумал, я вовсе не бабочка, а Джуанзы. Но сейчас я сижу перед вами и не могу понять: я Джуанзы, которому во сне казалось, что он бабочка, или быть может я мотылек, который сейчас спит и во сне видит, что он Джуанзы. Эта притча о бабочке и мудреце, возможно, является невыдуманной историей, но даже если это и выдумка чистой воды, подобного рода притчи заставляют нас задуматься о том, кто мы такие. А может ты бабочка, которой во сне кажется, что она человек, читающий эти строки? Материалисты и большинство биологов ответят, что смыслом жизни не может быть сон. Смысл жизни – жизнь. А сон – это только средство поддержать жизнь. Не единственное. Если человек живет ради снов, того, что генерирует его мозг, то это нечто новое. Сны не поддерживают жизнь. Это инструмент, позволяющий перерабатывать информацию, эмоции, впечатления, полученные за день, запоминать, обслуживать важные нервные пути, ключевые для жизни воспоминания. Важные для развития мозга, для оптимизации того, что в нем сохраняется. Информация из внешнего мира необходима для формирования снов, но возможно информация генерируемая, а может и поступающая по неким каналам извне, играет недооцененную роль в нашей жизни. Сон играет огромную роль в человеческой культуре, Есть племена, которые придают значение происходящему во сне больше, чем тому, что происходит наяву. В 70-х годах два американских этнолога обнаружили в дебрях лесов Малайзии примитивное племя Синуа, вся жизнь которого была подчинена снам. Племя так и назвали «народом снов». Каждое утро за завтраком, собравшись вокруг костра, все говорили только о том, что видели ночью во сне. Если один из Синуа во сне совершил несправедливость по отношению к кому-то, он должен был сделать пострадавшему подарок. Если кто-то напал на соплеменника во сне, то должен был извиниться и также сделать жертве подарок, чтобы заслужить прощение. Синуа больше учились во сне, чем наяву. Если ребенок говорил, что встретил во сне тигра и убежал, его заставляли увидеть хищника следующей ночью, сражаться с ним и убить. Старики объясняли ребенку, как это сделать. Если ребенку не удавалось победить тигра во сне, он подвергался осуждению всего племени. Согласно системе понятий Синуа, если видишь во сне половой акт, надо обязательно дойти до оргазма, а затем, в реальном мире, отблагодарить партнера подарком. Если же привиделся кошмар, нужно победить врагов, а потом потребовать от них подарок, чтобы сделать их своими друзьями. Наиболее желательным сюжетом сновидений был полет. Все племя поздравляло того, кто летал во сне. Первый полет во сне ребенка был подобен первому причастию. Ребенка заваливали дарами, а затем объясняли, как во сне улететь в дальние страны и принести оттуда диковинные гостинцы. Синуа покорили западных этнологов. Племя не знало насилия и душевных болезней. Это было общество без стрессов и войн. Работали Синуа ровно столько, чтобы обеспечить минимум, необходимый для выживания. Синуа исчезли, когда леса, в которых они жили, начали вырубать. Вероятно, численность такого племени в некотором смысле отражает ценность их взглядов для выживания. Те племена, которые склонны искать реальность и неадекватно оценивать ее, долго не выживают. Например, те, кто считал, что нужно убивать врага, а потом есть мозг врага, погибали от прионных болезней. Прионные болезни представляют собой прогрессирующие, дегенеративные, неизлечимые и в конечном итоге летальные поражения головного мозга. Те, кто агрессивно вел себя неадекватно реалиям, кто культивировал особенно изощренные обряды, те долго не существовали. Любой экстремизм приводит к деградации, гибели популяции даже. Ясно, что реальность невозможно полностью объективно воспринять, но при этом должен быть какой-то определенный высокий уровень адекватности, который позволяет реагировать на внешние стимулы так, чтобы добыть еды, избежать опасности, исследовать мир, размножаться и выращивать потомство. Если критический уровень неадекватности для конкретного времени и условий превышен, то вероятность погибнуть или не оставить потомство велика. Таким образом, не воспроизводится популяция, вымирает или ассимилируется другой. Несмотря на сомнительную репутацию, исследование сновидений – одно из основных направлений науки сна – Именно из-за снов многие ученые начали заниматься этой темой, подстегиваемые возможностью раскрыть механизмы и значения ночных переживаний, которые волнуют человечество со времен открытия письменности. Большинство культур и почти все главные религии считали сны предзнаменованиями. Древние греки полагали, что видения им посылают боги. У первых мусульман толкование снов считалось духовным занятием, одобренным Кораном. Библия – это вообще настоящий фестиваль снов. В книге Бытия Бог разговаривает со спящим Иаковом и рассказывает ему свой замысел в отношении израильского народа. Позже сын Иакова, Иосиф, растолковывает сны фараона, после того, как это не удалось египетским мудрецам. Впоследствии за этот подвиг он удостоится бродвейского мюзикла. В Новом Завете уже к другому Иосифу во сне приходит ангел и говорит, что его невинная жена беременна сыном Божьим, чтобы тот не гневался. В новое время ученые утверждали, что сновидение – это бессмыслица. Все изменилось, когда возникло предположение о том, что сны раскрывают наше подсознательное. В 1900 году Зигмунду Фрейду было 43 года. К этому моменту он, сын торговца тканями, какое-то время проработал врачом в Вене. В тот год он опубликовал книгу, которая на следующий полвека стала основой теории сна. В толковании сновидений Фрейд утверждал, что сны вовсе не случайны и не бессмысленны, а напротив, в них отражаются наши тайные желания и устремления. В сущности, он дал определение подсознанию, области мыслей, неконтролируемой рассудком, в которой формируются наши желания и намерения. По словам Фрейда, каждую ночь, когда человек засыпает, разум маскирует эти мысли в символы, которые затем можно разгадать при помощи психотерапевта. Если бы не сны, наши подсознательные стремления были бы настолько подавлены, что мы ничем не могли бы заниматься. Сны же позволяют нам мыслить немыслимое. Эти письма самому себе важны и отдушины для нашего разума. Если снов не будет, то психическое давление приведет к неврозам. Холл перевел сферу толкований в информационную плоскость. Он изучил все сведения, используя вычисления и четкие методы статистики. Он проверял, какой наиболее вероятный сценарий, например, у сна о работе. Почувствует ли спящий себя в нем счастливым? И будет ли сюжет близок к реальности? А может персонажи начнут вести себя в нем странно, не так как в жизни? Если события совпадают, значит существуют общие модели, может они даже что-то означают. Вывод Холла был диаметрально противоположным идеям Фрейда. Сны вовсе не наполнены скрытым смыслом, Напротив, в основном они крайне незамысловаты и предсказуемы. Сюжеты неизменны, поэтому холу достаточно было знать, кто действующие лица, чтобы с удивительной точностью угадать все события сна. Например, если человеку снился незнакомец, то чаще всего этот персонаж вел себя агрессивно. Взрослые обычно видят во сне знакомых людей, а дети – животных. В мужских снах три из четырех персонажей, как правило, мужского пола, тогда как женщинам снятся одинаково часто и те, и другие. Большинство снов разворачиваются дома или на работе. Если же человеку во сне надо куда-то попасть, то он добирается туда либо на машине, либо пешком. Студентам снится секс гораздо чаще, чем людям среднего возраста, что, в общем-то, неудивительно. Исследование Холла развенчало миф о фантастичности снов. Правда, сюжет не всегда логически последователен, а персонажи ведут себя странно, но мир сновидений не так уж далек от реальности. Более того, чаще всего сны бывают неприятными. Холл обнаружил, что в большинстве случаев нам снятся злые, подлые или жестокие люди. Иными словами, Мир сновидений больше всего походит на худшие дни в средних классах школы. Неврологов заинтересовал тот факт, что обычно мы видим плохие сны. Почему же они чаще всего бывают дурными? Может наш мозг работает как какой-нибудь мрачный писатель? Чтобы узнать ответ, нужно задуматься о сновидениях в контексте эволюции. В статье 2009 года финский когнитивный психолог Антери заявил, что тревожные, неприятные сны – древний защитный механизм, то есть мы переживаем плохие события во сне, чтобы быть готовыми к ним в жизни. По этой теории для мозга сон словно генеральная репетиция. Для доказательства Ревансуо обращается к информационной базе Холла и указывает на сны, в которых человек от кого-то убегает или спасается от нападения. Так как для адаптации необходимо, чтобы сменились сотни поколений, наши современники до сих пор приспосабливаются к миру так, как это делали предки. «Независимо от того, помогает ли такая адаптация в совершенно иных условиях сегодняшнего мира», – писал ревансуо. «Другими словами, скорее всего, нашим предкам снились страшные сны об охоте или сражениях. Сегодня нам накануне важной встречи снится нападение, так мозг готовится к волнению, и мы ничего не можем с этим поделать». Управление с нами не всем доступно или не всегда. Большинству людей сложно или невозможно управлять с нами по заказу. Управляемые сновидения – это не совсем то же, что осознанные сновидения. Вероятно, осознанные – это все, что мы помним, проснувшись, просто осознание, как правило смещенное, часто не совсем адекватное. Управление с нами – отдельное понятие и способность, это больше чем осознание сновидения, но и управление. Кому-то, возможно, интересно в принципе больше смотреть, что будет, наблюдать. Кому-то больше интересно сочинять сюжет, управлять, создавать что-то смешное или такое, чего в реальной жизни нет. Кому-то совершать нечто рискованное, пользуясь случаем, как в среде виртуальной реальности. Например, прыгать из окон, летать, дразнить того, кого нельзя или неприлично, и так далее. Таким образом, формирование сновидений индивидуально, а возможно, они, кроме всего, отвлекают сознание от процессов, которым оно не должно мешать. У больных людей возможно нарушение развлечения сна и реальности. Одна из адаптивных функций сознания – установление личностной границы «я-не-я». Если она нарушается, то и адаптивность человека падает. Именно на этом разделении пространства и существует все живое, за счет создания разных условий в разных частях организма, клетки, ее компартментов, Только в случае простых организмов, различение между собой, другими особями и окружающей средой может осуществляться проще, биохимически. Просто потому, что и сам организм устроен проще, его возможности и потребности ограничены. Увлекаться управлением с нами однозначно не стоит. Если слишком интенсивно вторгаться в эту область, то можно нарушить и процессы восстановления, и процессы обработки информации, важные для адаптации к внешнему миру саморегуляции. Возможно ли совместные сны или даже общественные сны? Вряд ли, хотя люди рассказывают, но ученые к этому относятся скептически. Доказательств нет, напротив же, Множество исследований доказывает тот факт, что мозг у разных людей и даже животных имеет свои индивидуальные особенности. И чем мозг сложнее устроен, тем их больше. Это просто закон сложных систем. С этим в том числе и связаны значительные трудности в сравнении сна даже у разных особей одного вида. Это получается лишь на совсем простых примерах, например, в экспериментах с мышами, бег по кругу, о которых шла речь выше. Подключение через сложные и абстрактные мыслительные процессы маловероятно. Почему же большая часть снов бесследно забывается? Потому что запоминается то, что человек видел в момент пробуждения. Скорее, запоминание снов – это не правило, а случайность. Сны – это переработка и сортировка информации, выкидывание лишнего, запоминание нужного, техобслуживание важных нейронных путей, поддержание их динамической стабильности. Они, как сюжет, не предназначены для сохранения в памяти. Чаще сны забываются в первые минуты после пробуждения, сохраняются только если имеют какую-то ценность, в том числе эмоциональную, либо очень яркие. Например, страшные сны, кошмары или что-то интересное, волнующее. Любопытно, что отношение к снам очень субъективно. Сон, который запомнился и показался человеку интересным, не интересен другим. То, что именно воспоминания о приснившемся не такая уж нужная вещь, доказывает тот факт, что при переутомлении именно сны перестают сниться, вернее их длительность сокращается. Снятся они только при условии функционирования организма в штатном режиме. Обработка информации во сне происходит в основном без участия сознания, хотя отчасти и сознание работает но не в качестве основного компонента. Процесс в ряде аспектов можно отдаленно сравнить с дефрагментацией жесткого диска компьютера. Для человеческого организма, для его развития, в том числе мозга, как и для достаточно высокоорганизованных животных, очень важно чередование сна и бодрствование в оптимальном режиме. Именно чередование и уравновешивание оптимальное для конкретного индивида. Когда заходит речь об осознанных сновидениях, некоторым может стать неловко, ведь это кажется какой-то магией, а на дворе просвещенный 21 век. И тут нужно сразу заметить, что осознанные сны это никакая не магия. Безусловно, эту практику используют люди, интересующиеся эзотерикой, как и разные шаманы, однако ученые интересуются ею не меньше. Более того, они даже получили научные доказательства существования осознанных снов. Рассмотрим подробнее их подход к этой теме. Психиатр и писатель Фредерик Ван Эден в 1889 году начал вести дневник сновидений. Ежедневно, едва проснувшись, пока мозг не удалил из Кэша память о снах, доктор записывал, что ему снилось. Спустя 8 лет он достиг того, к чему не стремился и чего не ожидал. Он оказался во сне, который смог контролировать. Это был управляемый сон, позже названный Эдоном осознанным. Доктор ввел термин в обращение в 1913 году, написав подробную статью об этом явлении. Но не совсем верно считать именно Эдена первым ученым, обратившим внимание на такие сны. Как всегда, античные ученые всех опередили. На этот раз Гален из Пергама, который занимался медициной, логикой, философией и анатомией. Предвосхитив вдохновенные труды Юнга о снах, Гален во втором веке нашей эры написал трактат о диагностике с помощью сновидений. Кроме прочего, он описал тесный, в которых человек сохраняет сознание. В 1968 году Силия Грин, доктор философии Оксфордского университета, проанализировала явление осознанных снов и предположила, что они появляются в фазе быстрого сна. Она называется так, потому что в ней наши глазные яблоки непроизвольно быстро движутся. Через 12 лет Стивен Лаберж, ученый из Стэнфордского университета, разработал метод, который мог подтвердить или опровергнуть существование осознанных снов. Испытуемые должны были подать знак из сна, посмотреть по сторонам в заранее установленной последовательности, и им это удалось. В 2004 году эксперимент был успешно повторен немецкими исследователями Даниэлем Эрлахером и Михаэлем Шредлом. Далее Лаберж исследовал мозг испытуемых с помощью энцефалограммы и выяснил, что в отличие от обычного сна, в осознанном активность мозга, в частности лобных долей, была повышена. Находясь во сне, испытуемые должны были петь или считать, В это время ученый фиксировал вспышки активности то в левом, то в правом полушарии. Не будем лукавить, у теории осознанных снов есть и критики. Например, философ Норман Малькольм, который выступал против возможности проверки точности сообщений о сновидениях, ведь единственным критерием истинности утверждения, что у кого-то был определенный сон, является по сути его высказывание. Эксперименту с движением глазных яблок можно противопоставить тот факт, что в быстрой фазе сна движения глаз в целом довольно разнообразны, а значит положительный результат может быть случайностью. Каждое утро одно и то же. Стоит только открыть глаза, как ночные грезы исчезают без следа, оставляя лишь сладкий привкус воспоминаний об иных мирах. Во сне нам удается преодолеть все мыслимые и немыслимые препятствия, побывать в неведомых странах и даже влюбиться. Но, как правило, с пробуждением ночные приключения растворяются в сознании. Так как же возникают наши сны и почему так бесследно стираются из памяти, и можно ли удержать в памяти сновидения со всеми подробностями? Специалисты провели множество исследований и теперь стали на шаг ближе к истине. Наверняка вы не раз замечали, что момент засыпания, когда происходит отключение от реальности, отследить невозможно. Так как же мы все-таки засыпаем? Ученые из Швеции пришли к выводу, что засыпаем мы в тот момент, когда в работу вступают мозговые центры, находившиеся в состоянии покоя в дневное время. А американские специалисты заметили, что важную роль играет недостаток дневного света, который переводит наши биологические часы на ночное время за счет выработки мелатонина – гормона сна. В любом случае, к единому мнению специалисты из разных точек мира так и не пришли. Существует даже мнение, будто человек засыпает из-за накопления в организме в течение дня некоторых продуктов обмена веществ. Все люди спят абсолютно одинаково. И абсолютно одинаково не могут обходиться без сна. Мы забываем сны, потому что наш мозг как компьютер, у которого возникает несовместимость с теми или иными файлами. Проблема кодирования. Скажем то же самое, когда мы не можем загрузить какое-то нестандартное по формату видео на YouTube. По последним исследованиям, все наши сны, даже если мы ощущаем их как очень длинные или их несколько за ночь, длятся очень короткий срок в реальности, несколько секунд до пробуждения. Не обязательно утреннего, проснуться вы можете и посреди ночи. То есть все наши полеты во сне, невероятные путешествия и великие любови проносятся в настоящем времени с невероятной скоростью. Это обстоятельство мешает нам помнить наше сновидение во всех подробностях, а иногда и вовсе стирает картинку из памяти. Наш мозг в состоянии запомнить максимум три сна в неделю, и то совсем нечетко. Наш разговор о снах не был бы полным, если бы мы не упомянули о вещих снах. Наука практически полностью отрицает такое явление, однако вещи и сны верят по разным данным от четверти до половины населения Европы. Причем многие утверждают, что испытывали соответствующий опыт хотя бы раз в жизни. Ученые объясняют это различными объективными и субъективными причинами. Психолог из Швейцарии Артур Франкхойзер Предположил, что какая-то часть вещих снов связана эффектом дежавю, когда человек осознает, что видел место, где он оказался, раньше, хотя никогда там не был. По мнению ученого, дежавю и вещи и сны активизируются в подростковом возрасте, в период формирования психики. Проверить эту гипотезу в 2002 году взялся японский исследователь Казухико Фукуда из университета Фукусимы. Он опросил 122 студента и выяснил, что у 40% из них хотя бы однажды был вещий сон, правда, большинство не верило в предсказанное. Те из опрошенных, кто ни разу не видел во сне будущее, реже сталкивались с дежавю. По мнению Фукуды, люди просто путают эти два эффекта. О вещих снах упоминается в самых ранних литературных памятниках. Аристотель посвятил им трактат о предсказаниях во сне, где отметил, что найти рациональное объяснение феномену невозможно, но и верить на слово тоже неправильно. Философ решил парадокс привычным для древних греков способом – объявил вещи и сон даром богов. Большинство людей может вспомнить пару вещих снов, своих или пересказанных другими. Нередко они касаются негативных событий, например, смерти родственника. Ученые полагают, что человек неосознанно видит изменения в облике своего близкого, указывающие на плохое состояние. Эта информация возбуждает ночной кошмар о смерти. И когда родственник умирает, сон воспринимается как вещий. Мы воспринимаем множество информации неосознанно, запоминаем ее, хотя не стремимся к этому. Все это может всплывать во снах. В научном сообществе считают, что сон в его быстрой фазе, как раз когда мы видим сновидение, облегчает усвоение информации, запоминание. Предполагают также, что сон способствует решению трудных задач. В 2014 году Милан Валяшек и Каролин Уот из Университета Эдинбурга, Великобритания, проверили гипотезу о неявной обработке информации они исходили из того, что те, кто видит вещи и сны, склонны неосознанно искать и анализировать скрытые знаки вокруг себя. Кстати, эту идею впервые высказал Аристотель. И наоборот, те, кто сознательно обращает внимание на предзнаменование, не видят вещих снов. В результате, ни одно из предположений не подтвердилось, значит, пророческие сновидения и вера в полный тайных подсказок мир – Никак не связаны. Год спустя исследователи под руководством Валяшика изучили связь между верой в вещи и сны, наличием опыта пророческих сновидений и демографическими факторами: полом, возрастом, образованием. По анкетам 672 человек разного возраста и пола ученые сделали следующие выводы: более образованные реже верят в вещи и сны. Гипотеза о том, что к этому склонны женщины, подтвердилась. Люди постарше чаще описывали опыт вещих снов. Рваный сон также этому способствовал. Обнаружилась связь с медикаментами. Здоровый человек видит сны несколько раз за ночь во время быстрых фаз, но никогда их не помнит. Однако некоторые снотворные способны изменить структуру сна и сохранить воспоминания после пробуждения. Есть и другие объяснения. Например, человек заснул рядом с телевизором, по которому передавали новости, и его мозг творчески вплел их в ткань сновидения. Наутро, услышав то же самое еще раз, не мудрено решить, что привиделся вещий сон. Интересны также попытки применения теории вероятности. К примеру, землетрясения не так уж редки во многих регионах мира, следовательно, существует ненулевая вероятность увидеть сон об этом перед катастрофой. Нервозная обстановка и тревога последних дней способны навеять кошмары, которые сбываются. Нередко человек объявляет сон вещем постфактум. Сначала происходит событие, а потом он вспоминает, что видел об этом сон. На самом деле, предсказатель вполне мог неосознанно отодвинуть в прошлое дату сна, который ему привиделся после события. Итак, зачем нам сны? Ведущий российский исследователь Владимир Ковальзон из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова, РАН, в книге «Основы сомнологии» пишет, что они возникли как побочный продукт на эволюционном пути, когда формировались мышления и сложные четырехмерные зрительные образы. Ученые выяснили, как ведут себя зрачки во время сна. Исследователи из США и Великобритании сравнили мозг с генератором виртуальной реальности, который во сне уточняет нашу модель мира, сформированную в период бодрствования. В снах мозг строит предсказания об окружающей действительности, которые предстоит проверить. За ночь мы испытываем от 4 до 6 90-минутных циклов сна. Сновидения приходят во время быстрых фаз, так называют состояние, когда мозг очень активен, но не воспринимает стимулы извне и не посылает сигналы мышцам. В этом состоянии большую часть суток, как мы уже говорили, пребывает ребенок в утробе матери и в первые недели жизни. Таким образом, сон играет важную роль при формировании центральной нервной системы, зачем сны взрослому человеку остается до конца неясным. Вообще, это по крайней мере удивительно, что у нас нет четкого понимания того, с чем каждый из нас сталкивается постоянно. Послесловие. Во всем, что касается сознания, подсознания, сновидений поражает удивительное несоответствие,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 Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.